Адальберт фон Шамессо. Удивительная история Петера Шлемеля. Юлиусу Эдуарду Гитцегу. Ты, Эдуард, не забываешь никого. Ты, конечно, еще помнишь некоего Петера Шлемеля, которого в прежние годы не раз встречал у меня. Такой долговязый малый, слывший растяпой, потому что был неповоротлив, и лентяем, потому что был нерасторопен. Мне он нравился. Ты, конечно, не забыл, как однажды в наш зеленый период он увильнул от бывших у нас в ходу стихотворных опытов. Я взял его с собой на очередное поэтическое чаепитие, а он заснул, не дождавшись чтения, пока сонеты еще только сочинялись. Мне вспоминается так же, как ты сострил на его счет. Ты уже раньше видел его, не знаю где и когда, в старой черной венгерке, в которой он был и на этот раз. И ты сказал, этот малый мог бы почесть себя счастливцем, Будь его душа хоть наполовину такой же бессмертной, как его куртка. Вот ведь какого неважного мнения все вы были о нем. Мне же он нравился. От этого-то самого шлемеля, которого я потерял из виду много лет назад, и досталась мне тетрадь, кою я доверяю теперь тебе. Лишь тебе, Эдуард, моему второму я, от которого у меня нет секретов. Доверяю я ее лишь тебе и, само собой, разумеется, нашему Фуке, также занявшему прочное место в моем сердце, но ему только как другу, не как поэту. Вы поймете, сколь неприятно мне было бы, если бы исповедь честного человека — положившегося на мою дружбу и порядочность, была высмеяна в литературном произведении и даже если бы вообще отнеслись без должного благоговения, как к неостроумной шутке к тому, с чем нельзя и не должно шутить». «Правды надо сознаться, мне жаль, что эта история, вышедшая из-под пера доброго малого шлемеля, звучит нелепо, что она не передана со всею силой у заключенного в ней комизма умелым мастером. Что бы сделал из неё Жан-Поль? Кроме всего прочего, любезный друг, в ней, возможно, упоминаются и ныне здравствующие люди. Это тоже надо принять во внимание». Еще несколько слов о том, как попали ко мне эти листки. Я получил их вчера рано утром, только-только проснувшись. Странного вида человек с длинную седой бородой, одетый в изношенную черную венгерку, с ботанизиркой через плечо и, несмотря на сырую дождливую погоду в туфлях поверх сапог, справился обо мне и оставил эту тетрадь. Он сказал, что прибыл из Берлина. Адальберт фон Шамесо, Кунерсдорф, 27 сентября 1813 года. Постскриптум. Прилагаю набросок, сделанный искусником Леопольдом, который как раз стоял у окна и был поражен необычайным явлением. Узнав, что я дорожу рисунком, он охотно подарил его мне». моему старому другу Петеру Шлемелю. Твоя давно забытая тетрадь случайно в руки мне попала снова. Я вспомнил дни, минувшие опять, когда нас мир в ученье брал сурово. Я стар и сед, мне нужды нет скрывать от друга юности простое слово. Я друг твой прежний перед целым светом, наперекор насмешкам и наветам. Мой бедный друг со мной тогда, лукавый, не так играл, как он играл с тобой. И я в те дни искал напрасно славы, парил без пользы в выси голубой. Но сатана похвастаться не вправе, что тень мою купил он той порой. Со мною тень, мне данное с рождения, я всюду и всегда с моею тенью». И хоть я не был виноват ни в чем, да и лицом с тобою мы не схожи, где тень твоя кричали мне кругом, смеясь и корча шутовские рожи, я тень показывал, что толку в том, они б и на смертном ложе. Нам силы для терпения даны, и благо, коль не чувствуем вины». Ну что такое тень, спросить хочу я, хоть сам вопрос такой слыхал не раз, и злобный свет, придав цену большую, не слишком ли вознес ее сейчас? Но годы, миновавшие такую, открыли мудрость высшую для нас. Бывала тень, мы называли сутью, а ныне суть и та покрыта мутью». Итак друг другу руки мы пожмем вперед и пусть все будет как бывало Печалиться не станем а былом, когда теснее наша дружба стала мы к цели приближаемся вдвоем и злобный мир нас не страшит немало, а стихнут бури в гавани с тобой уснув найдем мы сладостный покой ад альберт фон Шмессо берлин Август 1834 года. После благополучного, хотя и очень для меня тягостного плавания, корабль наш вошел, наконец, в гавань. Как только шлюпка доставила меня на берег, я забрал свои скудные пожитки и, протолкавшись сквозь суетливую толпу, направился к ближайшему скромному с виду дому, на котором узрел вывеску гостиницы. Я спросил комнату. Слуга осмотрел меня с ног до головы и провел наверх под крышу. Я приказал подать холодной воды и попросил толком объяснить, как найти господина Томаса Джона. Сейчас же за северными воротами первая вилла по правую руку. Большой новый дом с колоннами, отделанный белым и красным мрамором. «Так». Был еще раннее утро. Я развязал свои пожитки, достал перелицованный черный сюртук, тщательно оделся во все, что у меня было лучшего, сунул в карман рекомендательное письмо и отправился к человеку, с помощью которого надеялся осуществить свои скромные мечты. Пройдя длинную северную улицу до конца, я сейчас же за воротами увидел белевшие сквозь листву колонны. «Значит, здесь», — подумал я. Смахнул носовым платком пыль с башмаков, поправил галстук и, благословясь, дернул за звонок. Дверь распахнулась. В прихожей мне был учинен настоящий допрос. Швейцар все же приказал доложить о моем приходе, и я удостоился чести быть проведенным в парк, где господин Джон гулял в обществе друзей. Я сейчас же признал хозяина по дородству и сияющей самодовольством физиономии. Он принял меня очень хорошо, как богач нищего. Даже повернул ко мне голову, правда, не отвернувшись от остального общества, и взял у меня из рук протянутое письмо. Так-так-так, от брата. Давненько не было от него вестей, значит, здоров. Вон там, продолжал он, обращаясь к гостям, не дожидаясь ответа, и указал письмом на пригорок. Вон там я построю новое здание. Он разорвал конверт, но не прервал разговора, который перешел на богатство. «У кого нет хотя бы миллионного состояния, — заметил он, — тот, простите меня за грубое слово, голодранец». «Ах, как это верно!» — воскликнул я с самым искренним чувством. Должно быть, мои слова пришлись ему по вкусу. Он улыбнулся и сказал, «Не уходите, голубчик! Может, статься, я найду потом время и потолкую с вами насчет вот этого». Он указал на письмо, которое тут же сунул в карман, а затем снова занялся гостями. Хозяин предложил руку приятной молодой особе, другие господа любезничали с другими красотками, каждый нашел себе даму по вкусу, и все общество направилось к поросшему розами пригорку. Я поплелся сзади, никого собой не обременяя, так как никто уже мною не интересовался». Гости были очень веселы, дурачились и шутили, порой серьезно разговаривали о пустяках, часто пустословили о серьезном и охотно острили насчет отсутствующих друзей. Я плохо понимал, о чем шла речь, потому что был слишком озабочен и занят своими мыслями, и, будучи чужим в их компании, не вникал в эти загадки. Мы дошли до «Заросли роз». Очаровательной Фанни, которая казалась царицей праздника, заблагорассудилась самой сорвать цветущую ветку. Она наколола шипом палец, и на ее нежную ручку упали алые капли, словно оброненные темными розами. Это происшествие взбудоражило все общество. Гости бросились искать английский пластырь. Молчаливый господин в летах, сухопарый, костлявый длинный, которого я до тех пор не приметил, хотя он шел вместе со всеми, сейчас же сунул руку в плотно прилегающий задний карман своего старомодного серого шелкового редингота, достал маленький бумажник, открыл его и с почтительным поклоном подал даме желаемое. Она взяла пластырь, не взглянув на подателя и не поблагодарив его, Царапину заклеили, и все общество двинулось дальше, чтобы насладиться открывавшимся с вершины холма видом на зеленый лабиринт парка и бесконечный простор океана. Зрелище действительно было грандиозное и прекрасное. На горизонте между темными волнами и небесной лазурью появилась светлая точка. «Подать сюда подзорную трубу!» — крикнул господин Джон — и не успели прибежавшие на зов слуги выполнить приказание, как серый человек сунул руку в карман Редингота, вытащил оттуда прекрасный Доллонт и со смиренным поклоном показал господину Джону. Тот приставил тут же трубу к глазу и сообщил, что это корабль, вчера снявшийся с якоря, но из-за противного ветра до сих пор не вышедший в открытое море. Подзорная труба переходила из рук в руки и не возвращалась обратно к своему владельцу. Я же с удивлением смотрел на него и недоумевал, как мог уместиться такой большой предмет в таком маленьком кармане. Но все остальные, казалось, приняли это за одолжное, и человек в сером возбуждал в них не больше любопытства, чем я. Подали прохладительные напитки и драгоценные вазы с фруктами. редчайшими плодами всех поясов земли. Господин Джон подчевал гостей более или менее любезно. Тут он во второй раз обратился ко мне. «Кушайте на здоровье, этого вам во время плавания есть не довелось». Я поклонился, но он даже не заметил. Он уже разговаривал с кем-то другим. Компания охотно расположилась бы на лужайке, на склоне холма, откуда открывался широкий вид, да только все боялись сидеть на сырой земле. Кто-то из гостей заметил, как чудесно было бы расстелить здесь турецкий ковер. Но не успел он высказать это желание, как человек в сером уже сунул руку в карман и со смиренным, можно даже сказать, подобострастным видом стал вытаскивать оттуда роскошный золототканый ковер. Лакей, как ни в чем не бывало, подхватили его и разостлали на облюбованном месте. Недолго думая, компания расположилась на ковре. Я же опять с недоумением глядел то на человека в сером, то на карман, то на ковер, в котором было не меньше двадцати шагов в длину и десяти в ширину, и тер глаза, не зная, что и думать. Тем более, что никто как будто не находил в этом ничего чудесного. Мне очень хотелось разведать, кто этот человек, я только не знал, к кому обратиться за разъяснениями, потому что перед господами лакеями рабел, пожалуй, еще больше, чем перед господами лакеев. Наконец, я набрался храбрости и подошёл к молодому человеку, как будто не такому важному, как другие. И часто стоявшему в одиночестве. Я вполголоса осведомился, кто этот обязательный человек в сером. Тот что похож на нитку, выскользнувшую из иглы портного. Да, тот что стоит один, Не знаю, ответил он и отвернулся, как мне показалось, желая избежать дальнейшей беседы со мной, и тут же заговорил о всяких пустяках с кем-то другим. Солнце уже сильно припекало, и жара начала тяготить дам. Очаровательная Фанни небрежно обратилась к серому человеку, с которым, насколько я помню, еще никто не разговаривал, и задала ему необдуманный вопрос, не найдется ли у него заодно и палатке? Он ответил таким низким поклоном, словно на его долю выпала незаслуженная честь. И сейчас же сунул руку в карман, из которого... У меня на глазах извлек материю, колышки, шары, железный остов, словом, все, что требуется для роскошного шатра. Молодые люди помогли разбить палатку, которая растянулась над всем ковром, и опять это никого не поразило. Мне уже давно было как-то не по себе, даже страшновато, Что же я почувствовал, когда при следующем высказанном вслух желании он вытащил из кармана трех верховых лошадей? Говорю тебе, трех прекрасных, крупных, вороных, взнузданных и оседланных. Нет, ты только подумай, еще и трех оседланных лошадей, и все из того же кармана, откуда уже вылезли бумажник, подзорная труба, тканый ковер двадцати шагов в длину и десяти в ширину, шатер тех же размеров, со всеми нужными колышками и железными прутьями. Если бы не мое честное слово, подтверждающее, что я видел всё это собственными глазами, ты бы мне, конечно, не поверил. Человек этот казался очень застенчивым и скромным. Окружающие обращали на него мало внимания. И все же в его бледном лице... от которого я не мог отвести взгляда, было что-то такое жуткое, что под конец я не выдержал. Я решил незаметно удалиться. Мне это казалось совсем нетрудным, принимая во внимание незначительную роль, которую я играл в здешнем обществе. Я хотел воротиться в город, на следующее утро снова попытать счастья и, если наберусь храбрости, расспросить господина Джона о странном человеке в сером. Ах, если бы мне посчастливилось тогда ускользнуть. Я уже благополучно пробрался через заросли роз до подножия холма и очутился на открытой лужайке, Но тут, испугавшись, как бы кто ни увидел, что я иду не по дорожке, а по траве, я огляделся вокруг. Как же я перетрусил, когда увидел, что человек в сером идет за мной следом и уже приближается. Он сейчас же снял шляпу и поклонился так низко, как еще никто мне не кланялся. Сомнение быть не могло. Он собирался со мной заговорить, и с моей стороны было бы неучтивым уклониться от разговора. Я тоже снял шляпу, и, несмотря на яркое солнце, так с непокрытой головой замер на месте. Я смотрел на него с ужасом, не отрываясь, словно птица, завороженная взглядом змеи. Он тоже казался очень смущенным. Не подымая глаз и отвешивая все новые поклоны, подошел он ближе и заговорил со мной тихо и неуверенно, тоном просителя. «Извините, сударь, не сочтите с моей стороны навязчивостью, ежели я, не будучи с вами знаком, осмеливаюсь вас задерживать. У меня до вас просьба. Дозвольте, ежели на то будет ваше согласие». «Господи, помилуй, сударь!» — воскликнул я в страхе. «Чем могу я быть полезен человеку, который...» Мы оба смутились и, как мне сдается, покраснели. После минутного молчания он снова начал. «В течение того краткого времени, когда я имел счастье наслаждаться вашим обществом, я, сударь, несколько раз, позвольте вам это высказать...» Любовался той поистине прекрасной тенью, которую вы, будучи освещены солнцем, сами того не замечая, отбрасывали от себя, я сказал бы, с некоторым благородным пренебрежением. Любовался вот этой самой великолепной тенью у ваших ног. Не сочтите мой вопрос дерзким, вы ничего не будете иметь против, ежели я попрошу вас уступить мне свою тень. Он замолчал, а у меня голова шла кругом. Что подумать о таком необычном предложении — продать свою тень? Верно, это сумасшедший, — мелькнуло у меня в голове, и совсем другим тоном, гораздо более подходящим к тому смиренному тону, который усвоил он, я ответил. «Эх, приятель, неужто вам мало собственной тени? Ну уж и сделка, доложу я вам, совсем необычная!» Но он не отставал. «Сударь, у меня в кармане найдется много всякой всячины. Может быть, что-нибудь вас и соблазнит». Для такой бесценной тени, как ваша, я ничего не пожалею. При упоминании о кармане у меня опять побежали мурашки по спине. Я сам не понимал, как это я мог решиться назвать его приятелем. Я постарался, насколько возможно, исправить свою неучтивость изысканной вежливостью и сказал, «Не посетуйте, сударь, на вашего покорнейшего слугу, но я, верно, вас не так понял, как я могу свою тень». Он прервал меня на полуслове. «Я только прошу, ваша милость, разрешить мне сию минуту, не сходя с места, поднять из земли эту благородную тень и спрятать себе в карман, как я это сделаю, моя забота. А взамен, в знак признательности, я предлагаю вам, сударь, выбрать любое из тех сокровищ, которые я ношу с собою в кармане. Подлинную разрыв траву, корень мандрагоры, пфенниги перевертыши, Таллер-добытчик, скатерть обранку принадлежавшую оруженосцам Роланда, чертиков в бутылке. Но все это не то, что вам требуется. Хотите волшебную шапку, принадлежавшую Фортунату, совсем новенькую крепкую, только что из починки? А может быть, волшебный кошелек, такой же, как у Фортуната? «Давайте кошелек Фортуната!» Прервал я его речь – И как ни был велик мой страх, при этих словах я позабыл обо всем. Голова закружилась, перед глазами засверкало золото. Соблаговолите, сударь, взглянуть и испробовать, что это за кошелек. Он сунул руку в карман и вытащил за два крепких ременных шнура не очень большой кошелек на совесть сшитый из прочного софьяна и вручил его мне. Я тут же достал из кошелька десять червонцев, а потом еще десять и еще десять и еще. Я быстро протянул ему руку. Идёт, Сделка состоялась. Давайте кошель и получайте тень. Мы ударили по рукам. Он, не теряя ни минуты, опустился на колени и с поразительной сноровкой, осторожно, начав с головы и закончив ногами, Отделил от травы мою тень, поднял ее, скатал, сложил и сунул в карман. Он встал, снова отвесил мне поклон и удалился, в заросли рос. Мне почудилось, будто он там тихонько хихикнул. Я же крепко вцепился в шнуры кошелька. Лужайка, на которой я стоял, была ярко освещена солнцем, Но я еще ничего не соображал. Наконец я опомнился и поспешил поскорее покинуть здешние места, куда, как я надеялся, мне больше не придется возвращаться. Сначала я наполнил карманы золотом, затем, обвязав шнуры вокруг шеи, спрятал кошелек на груди. Никем не замеченный вышел я из парка на дорогу и направился к городу. Я подходил к воротам, погруженный в свои мысли, как вдруг услышал, что меня окликают. «Эй, молодой человек, молодой человек, послушайте!» Я оглянулся. Незнакомая старуха крикнула мне вслед. «Сударь, будьте осторожны, вы потеряли тень!» «Благодарствуйте, мамаша!» Я бросил ей золотой за добрый совет и сошел с дороги под деревья. У заставы меня сейчас же остановил будочник. «Господин, где это вы позабыли? Свою тень!» А затем разохались какие-то кумушки. «Иисусе Христе, да у Него у горемычного тени нет!» Меня это уже начинало злить, и я старательно избегал солнца. Но не всюду это было возможно. Вот хотя бы на широкой улице, через которую мне предстояло перейти, и, к моему несчастью, как раз в то время, когда школьники возвращались домой. Какой-то проклятый озорник-горбун, он у меня и сейчас как живой перед глазами, тут же доглядел, что у меня нет тени. Громким улюлюканьем натравил он на меня всю высокообразованную уличную молодежь-предместия, которая сейчас же обрушилась на меня с ехидной критикой и забросала грязью. Только неряха, выходя на солнце, забывает прихватить и свою тень. Я кинул им несколько пригоршней золотых, чтобы они отвязались, а сам вскочил в экипаж, нанятый с помощью добросердечных людей. Очутившись один в карете, я горько разрыдался. Верно, во мне уже начало пробуждаться сознание того, что хотя золото ценится на земле гораздо дороже, чем заслуги и добродетель, тень уважают еще больше, чем золото. И так же, как раньше я поступился совестью ради богатства, так и теперь я расстался с тенью только ради золота. Чем может кончить Чем неизбежно должен кончить такой человек? Я был еще в полном смятении, когда экипаж остановился перед моей прежней гостиницей. Меня испугала мысль, что придется еще раз войти в жалкую комнатушку под крышей. Я распорядился снести вниз мои вещи, с презрением взял свой нищенский узелок, бросил на стол несколько золотых и приказал кучеру отвезти меня в самый дорогой отель. Новая гостиница смотрела окнами на север, я мог не бояться солнца. Я отпустил кучера, щедро заплатив ему, распорядился, чтобы мне тут же отвели лучший номер, и, водворившись, сразу же запер дверь на ключ. «Как ты думаешь, чем я занялся? О любезный Шамиссо, я краснею теперь, признаваясь в этом даже тебе одному». Я снял с груди кошелек и с каким-то остервенением, которое, подобно пламени пожара, разгоралось во мне с новой силой, стал доставать из кошелька золото». Еще и еще, все больше и больше, Сыпал золото на пол, ходил по золоту, Слушал, как оно звенит, И, упиваясь его блеском и звоном, Бросал на пол все больше и больше Благородного металла, Пока, наконец, обессилев, Не свалился на это богатое ложе. С наслаждением зарывался я в золото, Катался по золоту. Так прошел день, прошел вечер, Я не отпирал двери, ночь застала меня лежащим на золоте, и тут же на золоте сморил меня сон. Во сне я видел тебя, мне пригрезилось, будто я стою за стеклянной дверью твоей комнатки и оттуда смотрю на тебя. Ты сидишь за письменным столом между скелетом и пучком засушенных растений, На столе лежат открытые книги «Галлер», «Гумбольд» или на диване «Том Гёте» и «Волшебное кольцо». Я долго глядел на тебя и на всё вокруг, а потом опять на тебя. Но ты не пошевельнулся, ты не дышал, ты был мёртв. Я проснулся, верно, было ещё очень рано. Часы мои остановились. Я чувствовал себя совсем разбитым, да к тому же ещё хотел и пить. Со вчерашнего утра у меня во рту маковой росинки не было. Злобно и с отвращением отпихнул я надоевшее мне золото, которому в своем суетном сердце еще так недавно радовался. Теперь оно меня раздражало, и я не знал, куда его деть. Нельзя же было оставить его просто так, на полу. А что, если опять упрятать его в кошелек? Но ну, не тут-то было». Ни одно из моих окон не выходило на море. Мне пришлось с большим трудом, обливаясь потом, перетаскать все золото в чулан и уложить в стоявший там большой шкаф. Себе я оставил только несколько пригоршней дукатов. Справившись с этой работой, я в полном изнеможении растянулся в кресле и стал ждать, когда зашевеляться в доме. При первой же возможности я приказал подать мне поесть и позвать хозяина. Мы обсудили с ним будущее устройство моих апартаментов. Он рекомендовал для ухода за моей особой некоего Бенделя, который сразу покорил меня своей открытой и смышленой физиономией. Бендель оказался человеком, чья привязанность долго служила мне утешением в тягостной жизни – и примеряла с моей печальной долей. Весь день, не выходя из своих комнат, я провозился со слугами, ищущими место, сапожниками, портными и купцами. Я обзавелся обстановкой и накупил кучу драгоценностей и самоцветных каменьев, чтобы хоть отчасти избавиться от этой груды золота. Но она как будто и не думала уменьшаться. Меж тем мое положение пугало меня. Я не решался ни на шаг отлучиться из дому, а по вечерам сидел в темноте и дожидался, пока в зале зажгут сорок восковых свечей. Я не мог без ужаса вспомнить отвратительную стычку со школьниками. В конце концов я решил, как это меня не страшило, еще раз проверить общественное мнение. В ту пору ночи стояли лунные, Поздно вечером я накинул широкий плащ, надвинул на глаза шляпу и, словно злоумышленник, дрожа и крадучись, покинул дом. Только отойдя порядочно от гостиницы, выступил я из тени домов, под охраной которых был в безопасности, и вышел на лунный свет, твердо решив услышать свой приговор из уст прохожих. Избавь меня, дорогой друг, от тягостного пересказа всего того, что мне пришлось вытерпеть. Женщины по большей части проявляли глубокую жалость, но выражение сочувствия пронзало мне сердце не меньше, чем насмешки молодежи и высокомерное презрение мужчин, особенно толстых, хорошо откормленных, которые сами отбрасывали широкую тень». Очаровательная, прелестная девушка, которая шла, вероятно, в сопровождении родителей, задумчиво глядевших себе под ноги, случайно подняла на меня свои сияющие глаза. Увидев, что у меня нет тени, она явно испугалась, опустила на прекрасное лицо вуаль, склонила голову и молча прошла мимо. «Этого я не вынес». Горькие слезы хлынули у меня из глаз, и, шатаясь с разбитым сердцем, спрятался я обратно в темноту. Я шел медленно, держась за стены домов, чтобы не упасть, и поздно добрался до гостиницы. Всю ночь я не сомкнул глаз. На следующий день первой моей заботой было найти человека в сером рединготе. Может быть, мне удастся его отыскать, и на мое счастье окажется, что и он, подобно мне, жалеет о нашей безумной сделке. Я позвал Бенделя, он казался смекалистым и расторопным малым. Я точно описал ему человека, владеющего сокровищем, без которого жизнь была для меня сплошной мукой. Я указал время и место, где я его видел, описал всех, кто был там же, и прибавил еще одну примету — Велел справляться о подзорной трубе, турецком ковре, тканном золотом, роскошной палатке и трех вороных конях, которые каким-то образом, каким именно говорить незачем, связаны с таинственным незнакомцем, навсегда лишившим меня покоя и счастья, хотя на остальных он как будто не произвел впечатления». Окончив свою речь, я принес столько золота, сколько мог поднять, и прибавил еще на большую сумму самоцветных камней и драгоценностей. «Бендель», — сказал я, — «вот это выравнивает многие пути и делает легко выполнимым то, что кажется невозможным. Не скупись, ты видишь, твой хозяин тоже не скупится». «Иди и обрадуй меня сообщением, на которое я возлагаю все мои надежды». Бендель ушел. Домой он вернулся поздно, очень печальный. «Никто из челяди господина Джона, никто из его гостей, — он расспросил всех, даже вспомнить не мог человека в сером рединготе. Новая подзорная труба была на лицо, но никто не знал, откуда она взялась. Ковер был разостлан, палатка разбита на том же пригорке, что и тогда. Слуги хвалились богатством своего хозяина, но никто не знал, откуда появились эти новые сокровища. Сам он был ими доволен, хотя тоже не знал, откуда они, но это его мало заботило. Лошади стояли на конюшне у молодых людей, которые в тот день на них катались, а теперь превозносили щедрость господина Джона, тогда же подарившего им этих коней. Вот все, что выяснилось из обстоятельного рассказа Бенделя, чье ревностное усердие и умелое поведение, хотя и не увенчались успехом, все же заслужили мою похвалу. Я мрачно махнул рукой, чтобы он оставил меня одного. «Я дал вам, сударь, отчет о самом для вас важном», — снова начал Бендель. Остается еще выполнить поручение, полученное сегодня утром от незнакомого человека, повстречавшегося мне у самого дома, когда я вышел по делу, в котором потерпел неудачу. Вот собственные слова незнакомца. «Передайте господину Петеру Шлемелю, что здесь он меня больше не увидит. Я отправляюсь за море, дует попутный ветер, и я спешу в гавань». Но по прошествии одного года и одного дня я сам отыщу его и буду иметь честь предложить ему другую, возможно, более приемлемую сделку. Передайте нежайший поклон и уверение в моей неизменной благодарности. Я спросил, как о нем сказать, но он ответил, что вы его знаете. Как он выглядел, взмолился я, предчувствуя, кто это. И Бендель, точка в точку, слово в слово, описал мне человека в сером Рединготе совершенно так же, как в предыдущем рассказе описывал человека, о котором всех расспрашивал. «Несчастный!» — воскликнул я, ломая руки, — «ведь это же был он!» И у Бенделя словно пелена спала с глаз. «Да, да, это был он, конечно он!» — воскликнул Бендель в испуге. «А я слепец, я дурак, его не узнал, не узнал и предал своего хозяина!» Громко рыдая, осыпал он себя горькими упреками. Отчаяние, которому он предавался, разжалобило меня. Я принялся утешать его, уверяя, что нисколько не сомневаюсь в его верности, и тут же отправил его в гавань, чтобы попытаться, если это возможно, найти следы таинственного незнакомца. Но в это самое утро вышло в море очень много кораблей, которых удерживал в гавани противный ветер, и все направлялись в разные края света, все к разным берегам. И серый человек — Исчез бесследно, растаял, как тень. Что пользы в крыльях тому, кто закован в железные цепи? Он только еще сильнее ощутит всю безвыходность своего положения. Подобно Фафнеру, стерегущему клад вдали от людей, Изнемогал я около своего золота. Но сердце мое не лежало к нему — Я проклинал богатство, из-за которого был отрезан от жизни. Я хранил в душе свою печальную тайну, боясь своих слуг и в то же время завидуя им. Ведь у них была тень, они могли появиться на улице при солнечном свете. В одиночестве грустил я дни и ночи у себя в покоях, и тоска точила мне сердце. Еще один человек тужил вместе со мной. Мой верный Бендель непрестанно мучил себя упреками, что обманул доверие своего доброго хозяина и не признал того, за кем был послан, того, с кем, как он думал, тесно связана моя печальная участь. Я же не мог его ни в чем винить. Я знал, что всему причиной таинственная природа незнакомца». Дабы испробовать все средства, я послал Бенделя с дорогим бриллиантовым перстнем к самому знаменитому в городе живописцу, которого пригласил к себе. Тот пришел, я удалил слуг, запер дверь, подсел к художнику и, воздав должное его мастерству, с тяжелым сердцем приступил к сути дела. Но раньше взял с него слово, что он будет свято хранить тайну. «Господин профессор», — начал я, — «могли бы вы нарисовать искусственную тень человеку, который по несчастной случайности потерял свою тень? Вы имеете в виду тень, которую отбрасывают предметы? Именно ее». «Каким же надо быть простофилей, каким разиней, чтобы потерять свою тень?» — спросил он. «Как это случилось, для вас безразлично», — возразил я, — «но извольте, я расскажу. Прошлой зимой, когда он в трескучий мороз путешествовал по России», — начал я сочинять, «его тень так крепко примерзла к земле, что он никак не мог ее отодрать». «Если я нарисую ему искусственную тень», — ответил профессор, — «он все равно потеряет ее при первом же движении». Раз уж он, как явствует из вашего рассказа, так мало дорожил своей, данной ему от рождения, тенью. У кого нет тени, пусть не выходит на солнце, так оно будет разумнее и вернее. Он встал и ушел, бросив на меня испытующий взгляд, которого я не мог выдержать. Я упал в кресло и закрыл лицо руками». Вошедший Бендель застал меня в этой позе. Он понял, в каком я отчаянии, и хотел безмолвно и почтительно удалиться. Я поднял голову, я изнемогал под тяжестью своего горя, мне нужно было с кем-нибудь им поделиться. «Бендель», — окликнул я его, — «Бендель, ты один видишь и уважаешь мои страдания. Не стараешься разузнать, что меня мучает, но молча и кротко сочувствуешь мне. поди сюда, Бендель, и будь моим сердечным другом. Я не утаил от тебя сокровенного своего богатства. Не хочу утаить сокровенной своей печали». «Бендель, не покидай меня. Ты видишь, я богат, щедр, милосерден. Ты полагаешь, что люди должны превозносить меня, и ты видишь, что я бегу людей, запираюсь от них. Бендель, люди произнесли свой приговор. Они оттолкнули меня. Может, статься, и ты отвернешься от меня, когда узнаешь мою страшную тайну». «Бендель, я богат, щедр, милосерден, но, о боже праведный, у меня нет тени». «Нет тени?» — в испуге воскликнул добрый малый. Из глаз у него брызнули слезы. «Ах ты, горе-горькое! Неужто я родился на свет, чтобы служить хозяину, у которого нет тени?» Он замолчал, а я не отрывал рук от лица. Бендель дрожащим голосом сказал я наконец, «Я тебе доверился, теперь ты можешь злоупотребить моим доверием. Пади и свидетельствуй против меня». Казалось, он переживает тяжелую душевную борьбу. Затем он упал передо мной на колени и, обливаясь слезами, схватил мои руки. «Нет, мой добрый хозяин!» — воскликнул он. «Что бы ни говорили люди, я не могу покинуть вас и никогда не покину из-за тени. Я послушаю сердце, а не разума. Я останусь у вас, я должу вам свою тень, буду вручать вас, когда смогу, а не смогу, буду плакать вместе с вами». Я бросился к нему на шею, пораженный таким необычным благородством, ибо был убежден, что им руководит некорыстолюбие. С тех пор моя судьба и образ жизни несколько изменились. Я просто диву давался, как ловко умел Бендель скрывать мой недостаток. Куда бы я ни шел, он всюду поспевал или до меня, или вместе со мной, все предусматривал, все предвидел, и если мне случайно грозила беда, он был тут, как тут, и прикрывал меня своей тенью, потому что был выше и полнее меня. Я снова решился бывать на людях и начал играть известную роль в свете. Конечно, мне приходилось напускать на себя всякие чудачества и капризы, но богатым людям они пристали, и пока правда была сокрыта, я мог наслаждаться почетом и уважением, которые приличествовали такому богачу. Я уже спокойно ждал посещения обещанного загадочным незнакомцам через год со днем. Я отлично понимал, что не следует долго засиживаться там, где кое-кто уже видел меня без тени, и значит, моя тайна легко могла быть обнаружена. Кроме того, я помнил, возможно, только я один, свое появление у господина Джона, и это воспоминание угнетало меня. Поэтому я считал пребывание здесь только репетицией, после которой я легче и увереннее буду выступать в другом месте». Однако меня некоторое время удерживало здесь одно обстоятельство, задевшее мое тщеславие, чувство, особенно крепко засевшее в сердце человека. Красавица Фанни, бывавшая в знакомом мне доме, позабыв, что мы встречались уже раньше, подарила меня своим вниманием, ибо теперь я был находчив и остроумен. Когда я говорил, все слушали, и я сам себе удивлялся, откуда у меня такое искусство свободно болтать и овладевать разговором. Впечатление, которое, как я заметил, я произвел на красавицу, лишило меня рассудка, чего она и добивалась, и теперь я следовал за ней куда только мог, держась в тени и прячась от света, для чего прибегал к тысяче уловок». «Моему тщеславию льстило, что фанне льстит мое ухаживание. Я любил только умом и при всем своем желании не мог полюбить сердцем». Но к чему повторять тебе так подробно эту обычную пошлую историю? Ты достаточно часто рассказывал мне то же самое о других вполне достойных людях». Правда, к старой избитой пьесе, в которой я добродушно играл тривиальную роль, неожиданно для меня, для Фанни и для окружающих была присочинена необычная развязка. В один прекрасный вечер, когда в саду по обыкновению собралось целое общество, я под руку со своей очаровательницей бродил в некотором отдалении от других гостей, стараясь обворожить ее любезностями и комплиментами. Она скромно опустила глаза Долу и отвечала легким пожатием на пожатие моей руки. Неожиданно позади нас из-за облаков выплыла луна. И Фанни увидела на земле только свою тень. Она вздрогнула, посмотрела на меня, ничего не понимая, затем опять на землю, взглядом призывая мою тень. Ее недоумение так комично отражалось на ее лице, что я расхохотался бы, ежели бы у меня самого по спине не побежали мурашки. Я отпустил руку, лишившийся сознания Фанни, стрелой промчался мимо пораженных гостей, добежал до калитки, вскочил в первый попавшийся экипаж и покатил в город, где в этот раз себе на горе оставил предусмотрительного Бенделя. Он испугался, увидев меня, но с первого же слова понял всё. Тут же были заказаны почтовые лошади. Я взял с собой только одного слугу, продувного малого по имени Раскал, благодаря своему пронырству, вошедшего ко мне в доверие, и, разумеется, не подозревавшего о том, что сейчас произошло. Еще в ту же ночь я проделал 30 верст. Бендель задержался в городе, чтобы ликвидировать мое хозяйство, расплатиться и привезти мне самое необходимое. Когда он нагнал меня на следующий день, я бросился ему на грудь и поклялся, правда, не в том, что больше не совершу никакой глупости, а в том, что впредь буду осторожнее». Мы безостановочно продолжали наше путешествие через границу и горы, и только перевалив на ту сторону хребта, отделенный высоким склоном от тех злополучных мест, я сдался на уговоры и согласился после пережитых трудов отдохнуть на водах в расположенном неподалеку уединенном местечке. Я лишь бегло коснусь в своем повествовании поры, на которой и как охотно задержался бы подольше, если бы мог воскресить в памяти ее живой дух. Но краски, которые оживляли ее, и одни могли бы вновь оживить, поблекли в моей душе. И когда я снова пытаюсь найти в груди то, от чего она так бурно вздымалась в ту пору, былые страдания и, и былое счастье, былые сладостные грезы, я тщетно ударю в скалу, Живительный источник уже иссяк, и Бог отвернулся от меня. Иной, совсем иной, кажется мне теперь, та давно прошедшая пора. Мне предстояло играть там, на водах, траги-героическую роль, а я, еще новичок на сцене, плохо разучил ее и по уши влюбился в пару голубых глаз. Родители, обманутые игрой, поспешили закончить сделку, И пошлый фарс завершился издевательством. Это все, всё. Теперь то, что было, кажется мне глупым и безвкусным, и в то же время мне страшно подумать, что могут казаться такими те чувства, которые некогда переполняли мне грудь великим блаженством. Минно, так же, как плакал я тогда, потеряв тебя, так плачу сейчас, потеряв свое чувство к тебе. Неужели я так постарел? О, жалко рассудок! Хотя бы еще одно биение сердца той поры, Еще одну минуту тех грез, но нет. Я одиноко скитаюсь в пустынном море горького рассудка И давно уже в бокале перестала играть искрометное шампанское». Я послал вперед Бенделя, дав ему несколько мешков с золотом и поручив подыскать подходящий дом и обставить его согласно моим вкусам. Он сыпал деньгами направо и налево и довольно туманно распространялся о знатном чужестранце на службе, коего состоит, ибо я хотел остаться неизвестным. Это натолкнуло простодушных обывателей на странные мысли, Как только все было готово для моего приезда, Бендель вернулся за мной. Мы отправились в дорогу. Приблизительно за час пути от места назначения мы выехали на залитую солнцем поляну, где нам преградила дорогу празднично разодетая толпа. Карета остановилась. Музыка, колокольный звон, пушечная пальба, громкие крики «Виват!» огласили воздух. Перед дверцами кареты появился хор редкой красоты девушек в белых платьях, но как солнце затмевает ночные светила, так одна затмевала всех остальных. Она выступила из круга подруг стройная и нежная, и, от смущения, опустилась передо мной на колени и подала на шелковые подушки венок, сплетенный из лавров, масличных ветвей, роз, При этом она произнесла небольшую речь, смысл которой я не понял, услышав такие слова, как «Ваше Величество», «Благоговение», «Любовь». Но слух мой и сердце были очарованы нежными звуками. Мне казалось, что это небесное видение когда-то уже являлось моим взором. Тут вступил хор словословие доброго короля и счастье его подданных. «Ах, любезный друг!» Такая сцена при ярком солнечном свете. Она все еще стояла, преклонив колено, в двух шагах от меня. А я не мог упасть к ногам этого ангела. Нас разделяла пропасть, через которую я не мог перескочить. У меня не было тени. О, чего бы я не дал в ту минуту за тень! Я забился в угол кареты, чтобы скрыть свое смущение, свой страх и отчаяние. Но Бендель подумал за меня, выскочил из кареты с другой стороны, я успел его окликнуть и передал ему из шкатулки, которая как раз была у меня под рукою, роскошную алмазную диадему, предназначавшуюся для красавицы Фанни. Он выступил вперед и от имени своего господина заявил, что тот не может и не хочет принять такие почести. Вероятно, произошло недоразумение». Но все же он отблагодарит добрых горожан за их радушный прием. Он взял с подушки преподнесенный венок и положил на его место алмазный обруч. Затем, почтительно подав руку, помог встать прелестной девушке и знаком предложил духовенству, муниципалитету и всем депутациям отойти. «Бендель никого не допустил до меня». Он приказал толпе расступиться, вскочил в карету, и мы, промчавшись под аркой, разубранной гирляндами из листьев и цветов, галопом въехали в город. Пальба из пушек не прекращалась. Карета остановилась перед моим домом. Я проворно проскочил прямо в дверь через расступившуюся толпу, которую привело сюда любопытство. Народ не расходился и кричал «Виват!» у меня под окнами – и, по моему приказанию, из окон бросали в толпу дублоны. Вечером город по собственному почину устроил иллюминацию. Я все еще не знал, что это должно означать из за кого меня принимают. Я послал на разведку Раскала. Ему сообщили, будто бы из самых достоверных источников, что добрый прусский король путешествует по стране под именем графа. Рассказали, как был уздан мой адъютант, как он проговорился, выдав себя и меня. И, наконец, как велика была всеобщая радость, когда стало известно, что я остановлюсь в здешнем городке. Теперь жители, правда, поняли, как опрометчиво они поступили, проявив настойчивое желание приподнять завесу, раз я совершенно явно хочу сохранять строжайшее инкогнито. Но я изволил гневаться столь милостиво и благосклонно, что, конечно, не поставлю им в вину такую искреннюю любовь. Моему повесе вся эта история представлялась очень забавной, и он тут же постарался строгими речами еще больше укрепить добрых горожан в их заблуждении. Он пересказал мне все это в очень потешной форме. Его уморительный доклад развеселил меня, и мы оба от души посмеялись над его злой шуткой». Признаться ли, мне льстило, что меня, пусть по ошибке, принимают за венценосца. Я приказал подготовить к завтрашнему вечеру празднество под деревьями, осинявшими своею тенью площадку перед домом, и пригласить весь город. Благодаря таинственной силе моего кошелька, стараниям Бенделя, изобретательности и проворству раскала, нам удалось восторжествовать над временем. Поистине удивительно, как всего за несколько часов было устроено столь красивое и роскошное пиршество. С каким великолепием, с каким изобилием. Остроумно придуманное освещение было распределено с большим искусством, и я чувствовал себя в полной безопасности. Оставалось только похвалить моих слуг, ведь мне не пришлось ни о чем напоминать. Наступил вечер. Стали собираться гости, их представляли мне. О Вашем Величестве не было большей речи. Меня почтительно с глубоким благоговением именовали господин граф. Что мне было делать? Я не возражал против графа и с этих пор стал графом Петером. Но среди праздничной суеты сердце мое стремилось только к одной — Было уже поздно, когда появилась она, венец творения, увенчанная мною алмазным венцом. Она шла, благонравно опустив глаза, вслед за родителями, и, казалось, не знала, что прекраснее ее здесь никого нет. Мне были представлены главный лесничий, его супруга и дочь Для стариков у меня нашлось много комплиментов и любезностей. Перед дочерью я стоял, как провинившийся школьник, и не мог вымолвить ни слова. Наконец, запинаясь, попросил я красавицу осчастливить наш праздник и занять на нем место, подобающее той эмблеме, что украшает ее голову. Орабев, она бросила на меня трогательный взгляд, моливший о пощаде. Но, рабея еще больше неё, я назвал себя ее подданным и первый уверил ее в своем благоговении и преданности. Для гостей желание графа было приказом, который все поспешили исполнить. На нашем веселом празднестве царили величие, невинность и грация в союзе с красотой. Счастливые родители Минны думали, что их дочь так возвеличена только из уважения к ним. Сам я все время находился в неописуемом опьянении. Я приказал положить в две закрытые миски все оставшиеся у меня драгоценности — жемчуг и самоцветные каменья, купленные еще в ту пору, когда я не знал, как избавиться от тяготившего меня золота, и во время ужина раздать их от имени царицы Бала, ее подругам и прочим дамам. Между тем, ликующей толпе, стоявшей за огороженным пространством, бросали пригоршнями золота. На следующее утро Бендель по секрету сообщил мне, что подозрение, которое он давно питал насчет раскала, окончательно подтвердилось. Вчера раскал утаил несколько мешков золота. «Бог с ним», — сказал я, — «пусть его бедняга пользуется. Я раздаю направо и налево. Почему не дать и ему?» Вчера и он, и все новые слуги, которых ты нанял, выполняли свои обязанности отлично, они весело помогали справлять веселый праздник. Больше мы об этом не говорили. Раскал был моим камердинером, бендельже другом и наперсником. Он привык считать мое богатство неистощимым и не старался дознаться, откуда оно. Мало того, подхватывая на лету мои мысли, он вместе со мной придумывал, куда истратить мое золото, и помогал мне проматывать деньги. О незнакомце, о бледном, пронырливом человеке Бендель знал одно — только он может избавить меня от тяготеющего надо мною проклятия, и хотя на нем зиждутся все мои надежды, я боюсь предстоящей встречи». Впрочем, я убежден, что где бы я ни был, он при желании всегда меня разыщет. Мне же его нипочем не разыскать, поэтому я и отказался от напрасных поисков и жду обещанного дня. Вначале пышность заданного мною пира и мое поведение на нем только укрепили легковерных обывателей в их предвзятом мнении. Правда, из газет вскоре выяснилось, что легендарное путешествие прусского короля – необоснованный слух. Но так или иначе, меня сделали королем, королем я и остался. Да к тому же еще из самых богатых и щедрых. Вот только никто не знал, какого королевства. Мир никогда не имел основания жаловаться на недостаток монархов, а в наши дни – особенным. Простодушные обыватели и в глаза не видывали королей, и посему с равным основанием приписывали мне то одно, то другое королевство. Граф Петер неизменно оставался тем, кем он был. Однажды среди приехавших на воды появился некий коммерсант с целью наживы, объявивший себя банкротом. Он пользовался всеобщим уважением и отбрасывал, правда, широкую, но бледноватую тень. Он хотел прихвастнуть здесь накопленным богатством, ему даже взбрело на ум потягаться со мной. Я прибегнул к своему кошельку и вскоре довел беднягу до того, что ему, дабы спасти свой престиж, пришлось снова объявить себя банкротом и перебраться на ту сторону гор. Так я отделался от него. Ох, сколько бездельников и лодырей наплодил я в здешней местности!» Своей поистине королевской расточительностью роскошью я подчинил себе все, однако у себя дома я жил очень скромно и уединенно. Я поставил себе за правило величайшую осторожность. Никто, кроме Бенделя, ни под каким предлогом не смел входить в мои личные покои. Пока светило солнце, я сидел там, запершись с Бенделем, и всем говорилось «Граф работает у себя в кабинете». Работой же объяснялось то множество нарочных, которых я гонял по всяким пустякам взад и вперед. Гостей я принимал только по вечерам, либо в тени деревьев, либо в зале, ярко освещенном согласно искусным указаниям Бенделя. Когда я выходил, Бендель не спускал с меня неусыпного ока. Выходил же я только в сад, к лесничему, и только ради неё. «Моей единственной, ибо самым заветным в жизни была для меня моя любовь». «О, душа моя, Шамиссо, надеюсь, ты еще не забыл, что такое любовь. Ты сам дополнишь остальное». Минна была доброй, кроткой девушкой достойной любви. Я овладел всеми ее помыслами. По своей скромности она не понимала, чем заслужило мое исключительное внимание. и со всем пылом неискушенного юного сердца платила любовью за любовь. Она любила, как любят женщины, целиком отдаваясь чувству, самозабвенно, самоотверженно, думая только о том, кто был всей ее жизнью, забывая себя, то есть любила по-настоящему. Я же, о, какие ужасные часы! Ужасные, но как бы я хотел их вернуть!» Провел я, рыдая на груди у Бенделя, когда опомнился после первого опьянения и посмотрел на себя со стороны. Как мог я, человек, лишенный тени, в коварном себелюбии толкать на гибель эту чистую душу, этого ангела, приворожив ее и похитив ее любовь? Я то решал открыться ей во всем, то клялся страшными клятвами вырвать ее из своего сердца и бежать. то снова разражался слезами и обсуждал с Бенделем, как свидиться с нею вечером в саду лесничего. Бывали дни, когда я пытался обмануть сам себя, возлагая большие надежды на близкое свидание с серым незнакомцем, а потом снова плакал, ибо при всем желании не мог поверить этим надеждам. Я высчитал день ожидаемой страшной встречи, ведь он сказал «через год со днем», И я верил его слову. Родители Минны были хорошими, почтенными людьми, горячо любившими свою единственную дочь. Наше сближение, о котором они узнали не сразу, поразило их, и они не знали, что делать. Им и во сне не снилось, что графу Петеру может приглянуться их Минна. А теперь, оказывается, он ее любит, и она отвечает ему взаимностью». Мать была достаточно тщеславной, считала наш брак возможным и старалась ему способствовать. Разумный, знающий жизнь старик не допускал подобных сумасбродных фантазий. Оба были убеждены в чистоте моих помыслов. Оставалось только молить Бога за свое дитя. Мне под руку попалось письмо Минны, сохранившееся еще от той поры. «Да, это ее почерк. Я перепишу его для тебя». Я молодая глупа, я вообразила, что мой любимый не может сделать больно мне, бедной девушке, ведь я люблю его от всего сердца, от всего своего сердца. Ах, ты такой добрый, такой удивительно добрый, но не пойми меня превратно. Ты не должен ничем жертвовать ради меня, ничем, даже мысленно. Господи Боже, я бы возненавидела себя, если бы ты это сделал. Нет, ты дал мне безмерное счастье, научил любить. «Уезжай, я знаю свою судьбу. Граф Петер принадлежит не мне, он принадлежит миру. Я хочу гордиться тобой, хочу слышать, это был он, и это снова был он, и это совершил он, и все благоговеют перед ним, и его боготворят». Понимаешь, когда я об этом подумаю, я сержусь на тебя за то, что ты забываешь о своем великом предназначении, из любви к такой простушке, как я. Уезжай, ведь от этой мысли я могу почувствовать себя несчастной. А ты дал мне такое счастье, такое блаженство. Разве я не вплела в твою жизнь оливковую ветвь и еще не распустившуюся розу, так же, как в тот венок, который мне было даровано преподнести тебе. Ты, мой любимый, живешь в моем сердце. Не бойся расстаться со мной. Благодаря тебе я умру такой счастливой, такой бесконечно счастливой». Ты представляешь, какой болью отозвались в моем сердце эти слова. «Я признался ей, что я не тот, за кого меня принимают. Я просто богатый и бесконечно несчастный человек». Надо мной тяготеет проклятие, которое должно остаться единственной моей тайной от нее, ибо я еще не потерял надежды, что оно будет снято. Это-то и отравляет мне жизнь. Я боюсь увлечь за собой в бездну и ее, ее, единственный светоч, единственное счастье моей жизни, единственное сокровище моего сердца». Она снова заплакала, теперь уже из жалости ко мне. Ах, какая она была ласковая, какая добрая! Ради того, чтобы я не пролил лишней слезинки, она бы с радостью пожертвовала собой. Но как она была далека от правильного истолкования моих слов! Она подозревала, что я владетельный князь, подвергшийся изгнанию, высокая особа в опале, и ее живая фантазия уже окружала возлюбленного героическим ореолом. Как-то я сказал ей «Минна», Последний день будущего месяца может изменить и решить мою судьбу. Если этого не случится, я должен умереть, потому что не хочу сделать тебя несчастной. Горько плача спрятала она лицо у меня на груди. Если судьба твоя изменится, мне достаточно знать, что ты счастлив, больше мне ничего не надо. Если ты будешь обременён горем, не покидай меня, я помогу тебе нести твое бремя. Возьми, возьми обратно необдуманные слова, слетевшие с твоих уст. Знаешь ли ты, в чем мое горе, в чем мое проклятие? Знаешь ли ты, кто твой возлюбленный? Знаешь ли, что он? Ты видишь, я содрогаюсь и не могу решиться открыть тебе свою тайну. Она, рыдая, упала к моим ногам и заклинала внять ее мольбе. Я объявил подошедшему лесничему о своем намерении первого числа следующего месяца просить руки его дочери. Такой срок я установил потому, что за это время многое в моей жизни может измениться. Неизменно только моя любовь к его дочери. Добрый старик очень испугался, услышав такие слова из уст графа Петтера. Он бросился мне на шею, но тут же сконфузился при мысли, что мог так забыться. Затем он начал сомневаться, раздумывать, допытываться, заговорил о преданном, об обеспечении, о будущем своей любимой дочери. Я поблагодарил его, что он напомнил об этом. Сказал, что хочу поселиться здесь, в этой местности, где меня как будто любят, и зажить беззаботной жизнью. Я попросил его приобрести на имя его дочери самый богатый из продажных поместьй, а оплату перевести на меня». В таких делах отец лучше всякого другого может помочь жениху. Ему пришлось здорово похлопотать. Всюду его опережал какой-то чужестранец. Лесничему удалось купить поместье только на миллион. Поручая ему эти хлопоты, я в сущности старался его удалить. Я не раз уже прибегал к подобным невинным хитростям, потому что, должен признаться, он бывал назойлив. Мамаша была туго на ухо и не стремилась к чести развлекать его сиятельство графа своими разговорами. Тут подоспела мать. Счастливые родители настоятельно просили провести с ними сегодняшний вечер. Я же не мог задержаться ни на минуту, я видел, что уже всходит луна. Время мое истекло. На следующий вечер я снова пошел в сад к лесничему, Набросив плащ на плечи, надвинув шляпу на самые глаза, я направился прямо к Минне. Она подняла голову, посмотрела на меня и вдруг сделала невольное движение. И перед моим умственным взором сразу возникло видение той страшной ночи, когда я, не имея тени, решился выйти при луне. Да, это была она. Но узнала ли и она меня? Минна в раздумье молчала И у меня было тяжело на сердце. Я встал. Она, беззвучно рыдая, бросилась мне на грудь. Я ушел. Теперь я часто заставал Мину в слезах. У меня на душе с каждым днем становилось все мрачнее и мрачнее. Только родители купались в блаженстве. Роковой день надвигался, жуткий, хмуры, как грозовая туча. Наступил последний вечер. Я еле дышал. Предусмотрительно наполнив золотом несколько сундуков, я стал ожидать полночи. Часы пробили двенадцать. Я не спускал глаз со стрелки, считал секунды, минуты, ощущая их, как удары кинжала. Я вздрагивал от малейшего шума. Наступило утро. Один за другим проходили тягостные часы. Настал полдень, настал вечер, ночь. Двигались стрелки, гасла надежда. Пробил одиннадцать, никто не появлялся. Уходили последние минуты последнего часа, никто не появлялся. Пробил первый удар, пробил последний удар двенадцатого часа, потеряв всякую надежду, обливаясь слезами, повалился я на свое ложе. Завтра мне, навеки лишенному тени, предстояло просить руки возлюбленной. Под утро я забылся тяжелым сном. Было еще очень рано, когда меня разбудили голоса людей, громко споривших в прихожей. Я прислушался. Бендель не допускал до меня. Раскал, ругался, на чем свет стоит, кричал, что распоряжение равных ему людей для него не указ, и насильно ломился ко мне в спальню. Добрый Бендель увещевал его, говоря, что, будет такие слова, дойдут до моего слуха, раскал лишится выгодного места. Тот грозился дать волю рукам, если Бендель заупрямится и не допустит его ко мне. Я кое-как оделся, в ярости распахнул дверь и напустился на раскала. — Зачем ты сюда пожаловал, бездельник? Он отступил шага на два и холодно ответил. — Покорнейше просить вас, господин граф, — Позволить мне взглянуть на вашу тень. На дворе сейчас ярко светит солнце. Слова его меня точно громом поразили. Долго не мог я снова обрести дар речи. Как может лакей так говорить со своим господином? Он спокойно перебил меня. Лакеи тоже, бывает, себя уважают. А уважающий себя лакей не захочет служить господину, у которого нет тени. Я пришел за расчетом. Я попытался затронуть другие струны. Но, дорогой Раскал, кто внушил тебе такую злополучную мысль? Неужели ты думаешь? Он продолжал в прежнем тоне. Люди болтают, будто у вас нет тени. Да что там говорить? Покажите мне вашу тень или пожалуйте расчет. Побледневший, дрожащий Бендель оказался находчивее меня. Он подал мне знак. Я прибег ко все улаживающему золоту. Но и оно потеряло свою силу. Раскал швырнул деньги мне под ноги. От человека, у которого нет тени, мне ничего не надо. Он повернулся ко мне спиной и, не сняв шляпы, насвистывая песенку, медленно вышел из комнаты. Мы с Бенделем, словно окаменев, смотрели ему вслед, без мысли, без движения. Тяжело вздыхая, скорбя душой, собрался я, наконец, вернуть слово и как преступник перед судьями предстать перед семьей лесничего. Я вошел в темную беседку, названную в честь меня, где они должны были дожидаться моего прихода и на этот раз. Ничего не подозревавшая мать встретила меня радостно. Минна сидела в беседке, бледная и прекрасная, как первый снег, который иногда в осеннюю пору целуют последние цветы, чтобы тут же растаять и превратиться в горькую влагу. Лесничий, держа в руке исписанный лист бумаги, шагал из угла в угол и, казалось, старался побороть чувство, отражавшееся на его то красневшем, то бледневшем лице, обычно маловыразительном. Он сейчас же подошел ко мне и потребовал, прерывая свои слова вздохами, чтобы я поговорил с ним наедине. Аллея, куда он предложил нам уединиться, вела в открытую, залитую солнцем часть сада. Не говоря ни слова, опустился я на скамью. Последовало долгое молчание, прервать которое не решалась даже мамаша. Лесничий продолжал быстро и нервно шагать из угла в угол беседки, вдруг остановился передо мной, посмотрел на листок, который держал в руке, И, глядя на меня испытующим взглядом, спросил. «Скажите, ваше сиятельство, вам действительно знаком некий Петер Шлемель?» Я молчал. «Человек прекрасного нрава, одаренный особыми талантами». Он ждал ответа. «А что, если я сам этот человек?» «И, потерявший свою собственную тень, прибавил он резко». Предчувствие не обмануло меня, — воскликнула Минна. Да, я уже давно знала, что у него нет тени. И она бросилась в объятие матери, которая в страхе судорожно прижала ее к груди, осыпая упреками за то, что она себе на горе скрыла от родителей такую ужасную тайну. Дочь превратилась, подобно Аритузе, в ручей слез, сильнее разливавшейся при звуке моего голоса. а при моем приближении — струившийся бурным потоком. «И вы не побоялись неслыханной наглостью обмануть ее и меня?» — гневно продолжал отец. «Вы говорите, что любите ее, и в то же время так ее опозорили. Видите, она плачет, она рыдает. Какой ужас!» Я совсем потерял голову и, сам не понимая, что говорю, Начал убеждать, что это, в конце концов, тень, всего только тень, можно отлично прожить и без неё и не стоит подымать из-за этого столько шуму. Но я сам чувствовал всю неубедительность своих доводов. Я замолчал, а он не удостоил меня даже ответом. Я прибавил только «то, что раз потерял, в другой раз случается найдешь». Он в ярости набросился на меня. «Сознайтесь, сознайтесь, сударь, каким образом вы лишились тени?» Мне опять пришлось прибегнуть к лжи. Какой-то олух так неудачно наступил на мою тень, что продырявил ее насквозь. Пришлось отдать тень в починку, ведь деньги творят чудеса. Я надеялся получить ее вчера обратно. «Так, так, государь мой», — возразил лесничий, — «вы сватаете мою дочь, ее сватают и другие. На мне, как на отце, лежит забота о ней. Даю вам три дня сроку, потрудитесь за это время обзавестись тенью. Если вы за эти три дня явитесь с хорошо пригнанной тенью, милости просим, но на четвертой будьте покойны, моя дочь станет женой другого». Я было попробовала заговорить с Минной, но она, расплакавшись пуще прежнего, крепче прижалась к матери, и та молча махнула мне рукой, дескать, идите. Я побрел прочь, и мне казалось, что мир замкнулся у меня за спиной. Скрывшись от надзора любящего Бенделя, в отчаянии блуждал я по лесам и полям. От страха лоб мой покрылся холодным потом, из груди врывались глухие стенания. Я сходил с ума. Не знаю, сколько прошло времени, как вдруг, очутившись на залитой солнцем поляне, я почувствовал, что кто-то схватил меня за рукав. Я остановился и оглянулся. У меня за спиной стоял человек в сером рединготе. Мне даже показалось, будто он запыхался, догоняя меня. Он сейчас же заговорил. Я обещал явиться сегодня, вы не могли дождаться условленного времени, но ничто еще не потеряно. Вы послушаетесь доброго совета, вы меняете обратно свою тень, которую я предоставлю в ваше распоряжение, и тут же вернетесь туда, откуда пришли. Лесничий примет вас с распростертыми объятиями, все будет объяснено простой шуткой». с раскалом, который вас выдал, и сам сватается к вашей невесте, я и один справлюсь, по нём давно плачет виселица. Я слушал, как во сне. Вы обещали явиться сегодня. Я ещё раз прикинул срок. Он был прав. С самого начала я обсчитался на один день. Я нащупал правой рукой кошелёк на груди. Незнакомец правильно истолковал мое движение и отступил на два шага. «Нет, господин граф, кошелек в очень хороших руках. Оставьте его при себе». Ничего не понимая, я вопросительно посмотрел на него. Он продолжал. «Взамен тени, я прошу пустячок, так, на память. Будьте столь любезны, поставьте свою подпись вот под этим листком». На листке пергамента стояли следующие слова «Завещаю держателю сего мою душу после того, как она естественным путем разлучится с телом, что собственной подписью и удостоверяю». Анимев от изумления, переводил я взгляд с записки на незнакомца в сером и обратно. Он же тем временем очинил перо, обмакнул его в каплю крови, выступившую у меня на ладони, которую я оцарапал об острый шип, и протянул мне. — Кто же вы? — спросил я наконец. — Не все ли равно? — отозвался он. — Да разве по мне не видно? Так, из породы лукавых, из тех ученых-чудаков и лекарей, которые знают одну радость на свете — Занятие всякой чертовщиной, хотя они и не получают благодарности за те диковинные штучки, что преподносят своим друзьям. Но поставьте же вашу подпись, вот тут, справа, внизу, Петер Шлемель». Я покачал головой и сказал, «Простите, милостивый государь, но этого я не подпишу». «Не подпишите?» — удивленно повторил он. «А почему?» Мне кажется в известной мере необдуманным променять душу на собственную тень. «Так, так, необдуманно!» — повторил он и громко расхохотался мне в лицо. «А позвольте спросить, что такое ваша душа? Вы ее когда-либо видели? И на кой прах она вам нужна после смерти?» Радуйтесь, что нашли любителя, который еще при жизни согласен заплатить за нее чем-то реальным, а именно вашей телесной тенью, при помощи которой вы можете добиться руки любимой девушки и исполнения всех желаний за завещание этой неизвестной величины, этого X, этой гальванической силы или поляризирующего действия. Или, как вам будет угодно назвать, всю эту галиматью. Неужели вы предпочитаете толкнуть в объятия подлого мошенника Раскала бедняжку Минну, такую еще молоденькую? Нет, надо, чтобы вы взглянули на это собственными глазами. Идемте, я одолжу вам шапку-невидимку. Он вытащил что-то из кармана. И скрытые от людских взоров мы совершим паломничество в сад к лесничему. Должен признаться, мне было очень стыдно, что человек в сером так надо мной измывается. Я ненавидел его всеми силами души и, думаю, личное отвращение, сильнее, чем нравственные устои и предрассудки, удержало меня от выкупа тени, хотя она и была мне очень нужна ценой требуемой подписи. Столь же невыносимо казалось мне предпринять в его обществе предложенную им прогулку. Всё мое существо возмущалось при мысли, что между мной и любимой вотрется этот мерзкий пролаза, что этот саркастически улыбающийся демон будет издеваться над нашими истекающими кровью сердцами. я сщел то что случилось с волей рока а свою беду неотвратимой и обратясь к нему сказал: Сударь я продал вам свою тень за этот весьма превосходный кошелек и потом очень каялся если сделку можно расторгнуть слава богу он покачал головой и сразу помрачнел я продолжал Ничего больше из того, что мне принадлежит, я вам не продам, даже если вы предложите в уплату мою тень, а значит, ничего не подпишу. Отсюда явствует, что прогулка в шапке невидимки, на которую вы меня приглашаете, будет не в равной мере увеселительной для вас и для меня. Посему прошу меня извинить, и раз мы ни к чему не пришли, расстанемся». «Весьма сожалею, масье Шлемель, что вы упорно отказываетесь от сделки, которую я вам дружески предлагаю. Возможно, в другой раз я буду счастливее. До скорого свидания. Кстати, будьте любезны убедиться, что вещи, которые я покупаю, не плесневеют. Они у меня в чести и в полной сохранности». Он сейчас же вытащил из кармана мою тень и, ловко бросив ее на поляну, раскатал и расправил на солнечной стороне у своих ног. Так что к его услугам оказались две тени, моя и его собственная, между которыми он и шагал, ибо моя тень тоже подчинялась ему и послушно приспосабливалась ко всем его движениям. Когда после столь долгого перерыва я снова увидел бедную мою тень, да при том еще обесчищенную, унизительной службой у такого негодяя, в то время как я из-за нее терпел несказанные муки, сердце мое не выдержало, и я горько разрыдался. А он, окаянный, величаясь передо мной похищенной у меня собственностью, возобновил свое наглое предложение». Ничто еще не упущено. Росчерк пера, и бедная несчастная минна спасена. Из лап негодяя она попадет прямо в объятие уважаемого господина графа. Я уже сказал, один росчерк пера. Слёзы с новой силой брызнули у меня из глаз, но я отвернулся и махнул рукой, чтобы он уходил. Как раз в эту минуту подоспел Бендель, который, беспокоясь обо мне, побежал за мной следом и, наконец, настиг меня здесь. Когда этот добрый преданный друг застал меня в слезах, а мою тень, не узнать которую он не мог во власти неизвестного серого чародея, он тут же решил хотя бы силой вернуть мне мою собственность. Но он не умел обращаться с таким деликатным предметом и потому сразу же напустился на серого человека и, не тратя времени на разговоры, приказал ему сию же минуту, не рассуждая, отдать мне мое добро. Но тот вместо ответа повернулся спиной к простодушному парню и пошел прочь. Бендельджи взмахнул дубинкой, которая была при н, и, следуя за ним по пятам, все снова и снова требовал, чтобы он отдал тень и беспощадно лупил его со всей силы своих жилистых рук. Незнакомец же, словно такое обращение для него дело привычное, втянул голову в плечи, сгорбился и молча, не ускоряя шага, побрел своей дорогой через поляну. уводя за собой и мою тень, и моего верного слугу. И долго еще слышались в этом безлюдье глухие удары, пока, наконец, не замолкли вдали. Я снова оказался один со своим горем. Оставшись на пустой поляне, я дал волю безудержным рыданиям, стараясь облегчить душу и в слезах излить гнетущую меня тоску. Но я не видел конца, не видел выхода, не видел предела моему безмерному страданию. С мрачной жаждой пил я теперь тот яд, который незнакомец влил мне в рану. Я представил себе Минну, и у меня в душе возник нежный образ любимой, бледной и обливающейся слезами, какой я видел ее в последний раз в минуту моего позора. Но тут между ней и мной нагло протискался призрак издевающегося раскала. Я закрыл лицо и бросился в лес, однако мерзкое видение не отставало, оно преследовало меня, пока, наконец, я не упал, задыхаясь на землю, которую оросил новым потоком слез. И все это из-за тени. И чтобы получить эту тень обратно, достаточно росчерка пера, Я задумался над неслыханным предложением и над моим отказом. В голове у меня все спуталось, я не знал, что делать, на что решиться. День клонился к вечеру. Я утолил голод ягодами, жажду водою из горного потока. Настала ночь, и я улегся под деревом. Утренняя сырость пробудила меня от тяжкого сна, во время которого я сам слышал свое хриплое, словно предсмертное дыхание. Бендель, видно, потерял мой след, и я был этому рад. Я не хотел возвращаться к людям, от которых бежал в страхе, как пугливый горный зверь. Так прожил я три ужасных дня. На утро четвертого я очутился на песчаной равнине, ярко освещенной солнцем. и, сидя на обломках скалы, грелся в его лучах. Теперь я радовался солнцу, которого так долго был лишён. Я находил усладу в своей сердечной тоске. Вдруг меня спугнул лёгкий шорох. Я огляделся вокруг, готовясь тут же убежать, и не увидел никого. Но мимо меня по освещенному солнцем песку проскользнула тень человека, похожая на мою, которая, казалось, убежала от своего хозяина и гуляла одна на свободе. Во мне возникло непреодолимое желание. «Тень», — подумал я, — «уж не ищешь ли ты хозяина? Я буду им». И я бросился к тени, чтобы овладеть ею. Я, собственно, думал, что, ежели мне удастся наступить на ее край, так, чтобы она очутилась у самых моих ног, она, может быть, к ним прилипнет и со временем привыкнет ко мне. Но как только я двинулся с места, тень бросилась на утек. Я пустился догонку за легкой беглянкой, и только мысль, что таким путем я могу вырваться из тяжелого положения, в какое попал, давала мне нужные силы. Тень удирала к лесу, правда, пока еще далекому, и в его сумраке я бы, конечно, ее потерял. Я понял это. Страх пронзил мне сердце, воспламенил мое желание, окрылил стопы. Я заметно нагонял тень. Расстояние между нами все уменьшалось. Я уже почти настиг ее. Но тут она вдруг остановилась и обернулась ко мне. Как лев на добычу одним прыжком кинулся я на неё и неожиданно наткнулся на сильное физическое сопротивление. На меня посыпались удары невидимых, но неслыханно увесистых кулаков. Навряд ли такие тумаки доставались кому-либо из смертных. Обезумев от страха, я судорожно обхватил обеими руками и крепко сжал то невидимое, что стояло передо мной. При этом быстром движении я упал и растянулся на земле. Но подо мной лежал на спине человек, который только сейчас стал видимым и которого я не выпускал. Теперь все случившееся получило самое естественное объяснение. Человек, вероятно, раньше нес, а теперь бросил гнездо-невидимку, которое делает невидимым того, кто его держит, но не его тень. Я огляделся вокруг, очень быстро обнаружил тень гнезда-невидимки, вскочил на ноги, подбежал к гнезду и не упустил драгоценную добычу. Я, невидимый и не имеющий тени, держал в руках гнездо. Лежавший подо мной человек быстро вскочил, озираясь вокруг в поисках своего счастливого победителя. Но он не увидел на открытой солнечной поляне ни его, ни его тени, отсутствие которой его особенно испугало. Ведь он не успел заметить и никак не мог предположить, что я сам по себе лишён тени. Убедившись, что я исчез бесследно, он в страшном отчаянии схватился за голову и стал рвать на себе волосы. Мне же добытое с бою сокровище давало возможность вместе с тем и желание снова появиться в кругу людей. У меня не было недостатка в доводах для оправдания в собственных глазах своей вероломной кражи, или, вернее, я не чувствовал в этом необходимости. Чтобы подобные мысли и не приходили мне в голову, я поспешил прочь, не оглядываясь на несчастного, испуганный голос которого еще долго доносился до моего слуха. Так, по крайней мере, представлялись мне тогда все обстоятельства этого дела». Я сгорал от нетерпения попасть в сад к лесничему и собственными глазами убедиться, верно ли то, что рассказал мой ненавистник. Но я не знал, где я, и, что посмотреться вокруг, забрался на ближайший холм, с вершины которого увидел лежащий у его подножия городок и сад лесничего. Сердце отчаянно билось, и слезы, но уже иные, чем те, что я проливал до этого, опять выступили у меня на глазах. Я снова увижу её, Страстная тоска гнала меня вниз по ближайшей тропинке. Незамеченный прошел я мимо крестьян, идущих из города. Они говорили обо мне, раскали и лесничем. Я не хотел вслушиваться, я поспешил пройти мимо. Трепеща от ожидания, вошел я в сад, и вдруг словно кто-то захохотал мне навстречу. Я похолодел и огляделся, но не увидел никого. Я пошел дальше, мне почудился какой-то шорох, точно кто-то шагал рядом со мной, но никого не было видно. Я подумал, что это обман слуха. Был еще ранний час, в беседке графа Петера никого, в саду пусто. Я быстро прошел по знакомым аллеем к дому. Тот же шорох, но уже более явственный, все время преследовал меня. Со страхом в сердце сел я на скамью, которая стояла на залитой солнцем лужайке против крыльца. Мне померещилось, будто окаянная невидимка хихикнул и сел со мной рядом. В дверях повернули ключ. Дверь отворилась. Из дому вышел лесничий с бумагами в руках. Я почувствовал, что голову мою окутало, как туманом. И, о ужас! Человек в сером сидел рядом. и глядел на меня с дьявольской усмешкой. Он натянул свою шапку-невидимку и на меня. У его ног мирно лежали рядом его и моя тень. Человек в сером бережно вертел в руках уже знакомый мне лист пергамента, и пока занятый своими бумагами лесничий ходил взад и вперед, конфиденциально зашептал мне на ухо. Так значит, вы все же приняли мое приглашение, и теперь мы сидим рядом, две головы под одной шапкой. Это уже хорошо, да-да, хорошо. Ну а теперь верните мне гнездо. Оно вам больше не нужно, вы человек честный, и не станете удерживать его силой. Нет-нет, не благодарите, уверяю вас, я одолжил его вам от всего сердца. Он беспрепятственно взял гнездо у меня из рук, Положил к себе в карман и снова рассмеялся. Да так громко, что лесничий огляделся вокруг. Я словно окаменел. «Признайтесь», — продолжал он, — «что такая шапка-невидимка куда как удобна. Она закрывает не только самого владельца, но и его тень, да еще столько теней, сколько ему, заблагорассудится, прихватить. Вот сегодня я опять захватил две». Он снова захохотал. Заметьте, шлемель, сперва не хочешь добром, а потом волей-неволей согласишься. Я думаю, вы выкупите у меня сей предмет, получите обратно невесту, время еще не упущено. А раскал будет болтаться на виселице. Пока веревки не перевелись, это для нас дело плевое. Слушайте, я вам в придачу еще и шапку невидимку дам». Тут из дому вышла мать, и начался разговор. Что делает Минна? Плачет. Глупая девочка, ведь теперь уж ничего не изменишь. Конечно, нет, но так скоро отдать ее другому. Ох, отец, ты жесток к собственному ребенку. Нет, мать, ты не права. Вот выплачет она свои девичьи слезы и увидит, что она жена очень богатого, уважаемого человека, и утешится, и позабудет свое горе, как тяжелый сон. и станет благодарить и Бога, и нас, вот увидишь. Дай-то Бог. Правда, ей принадлежат теперь очень хорошие поместья, но после того шума, который наделала злополучная история с этим проходимцем, навряд ли скоро представится другая такая же удачная партия, как господин Раскал. Знаешь, какое у него состояние? Он приобрел на шесть миллионов имений в нашем краю. Ни одно не заложено». «За все заплачено чистоганом, я все купчие видел. Это он скупал у меня под носом все самое лучшее, да сверх того у него еще в векселях на Томаса Джона около четырех с половиной миллионов». Он, верно, много накрал. «Ну что это ты опять городишь? Он был разумен и копил там, где другие швыряли деньгами. Ведь он же служил в лакеях. Ах, ерунда! Зато у него безукоризненная тень». «Ты прав, но...» Человек в сером засмеялся и посмотрел на меня. Дверь отворилась, и в сад вышла Минна. Она опиралась на руку горничной. Тихие слезы катились по ее прекрасным бледным щекам. Минна села в кресло, которое было вынесено для нее под липу, а отец придвинул стул и сел рядом. Он нежно держал Минну за руку и ласково ее уговаривал, а она заливалась горькими слезами. Ты у меня добрая, хорошая дочка. Будь же умницей, не огорчай старика отца. Ведь я хочу тебе счастья. Я, голубка моя, отлично понимаю, как ты потрясена. Ты просто чудом избежала несчастья. До тех пор, пока не открылся гнусный обман, ты очень любил этого недостойного человека. Видишь, Минна, я это знаю и не упрекаю тебя. Я сам, деточка, любил его, пока считал знатной особой. Теперь ты видишь, как все переменилось. Подумай только. У каждого самого паршивого пса есть тень. А моя любимая единственная дочь собиралась замуж за... Нет, ты об нем больше не думаешь. Послушай, Минна... За тебя сватается человек, которому незачем бегать от солнца. Человек почтенный, несиятельный, правда, но зато у него десятимиллионное состояние. В десять раз больше, чем у тебя. С ним моя любимая девочка будет счастлива. Не возражай, не протився, будь доброй послушной дочкой. Предоставь любящему отцу позаботиться о тебе и осушить твои слезы. «Обещай, что отдашь свою руку господину Раскалу. Ну, скажи, обещаешь?» Она ответила замирающим голосом. «У меня не осталось собственной воли, не осталось на этом свете желаний. Я поступлю так, как тебе, отец, будет угодно». Тут же было доложено о приходе господина Раскала, который имел наглость приблизиться к ним. Минна лежала в обмороке. Мой ненавистный спутник злобно посмотрел на меня и быстро шепнул. «И вы это потерпите? Что течет у вас в жилах вместо крови?» Он быстро оцарапал мне ладонь, выступила кровь. Он продолжал. «Ишь ты, красная кровь! Ну, подпишите!» У меня в руках очутились пергамент и перо. «Я подчиняюсь твоему приговору, любезный Шамесо, и не буду оправдываться. Сам я уже давно осудил себя на строгую кару, ибо лелеял в сердце своем червя-мучителя. Перед моим умственным взором непрестанно представала картина той роковой минуты в моей жизни, и я мог взирать на нее только с нерешительностью, смирением и раскаянием». Любезный друг, кто по легкомыслию свернет хоть на один шаг с прямого пути, тот незаметно вступит на боковые дорожки, которые уведут его все дальше и дальше в сторону. Напрасно будет он взирать на сверкающие в небе путеводные звезды, у него уже нет выбора. Его неудержимо тянет вниз отдаться в руки немезиды. После необдуманного ложного шага, навлекшего на меня проклятие, я совершил преступление, полюбив и вторгшись в судьбу другого человека. Что оставалось мне? Там, где я посеял горе, где от меня ждали быстрого спасения, очертя голову ринуться на спасение, ибо пробил последний час. «Не думай обо мне плохо, Адальберт», Поверь, что любая спрошенная цена не показалась бы мне слишком высокой, что я не пожалел бы ничего из принадлежащего мне, как не жалел золота, нет, Альберт. Но душу мою переполнила непреодолимая ненависть к этому загадочному проныре, пробиравшемуся окольными путями. Возможно, я был несправедлив, но всякое общение с ним возмущало меня». И в данном случае, как уже часто было в моей жизни и во всемирной истории тоже, предусмотренное уступило место случайному. Впоследствии я сам с собой примирился. Я научился серьезно уважать неизбежность и то, что неотъемлемо присуще ей, что важнее предусмотренного действия — свершившуюся случайность». Затем я научился также уважать неизбежность, как мудрое провидение, направляющее тот огромный действующий механизм, в котором мы только действующие и приводящие в действие колесики. Чему суждено свершиться, должно свершиться. Чему суждено было свершиться, свершилось». и не без участия того проведения, которое я, наконец, научился уважать в моей собственной судьбе и в судьбе тех, кого жизнь связала со мной. Не знаю, чему приписать то, что случилось, то ли душевному напряжению под влиянием сильных переживаний, то ли надрыву физических сил, которые за последние дни ослабли от непривычных лишений, то ли, наконец, присутствию серого аспида, близость которого возмущала всё мое существо. Короче, когда дело дошло до подписи, я впал в глубокое забытье и долгое время лежал, словно в объятиях смерти. Первые звуки, коснувшиеся моего слуха, когда я пришел в себя, были брань и топанье. Я открыл глаза, уже стемнело. Мой ненавистный спутник хлопотал около меня и ругался. Прямо старая баба какая-то. Ну, быстро вставайте и делайте все по уговору. Или мы передумали и предпочитаем хныкать. Я с трудом поднялся с земли, на которой лежал, и молча огляделся. Был поздний вечер. Из ярко освещенного дома лесничего доносилась праздничная музыка. По аллеям сада группами гуляли гости. Двое подошли ближе и, продолжая беседу, сели на скамью, где до того сидел я. Они говорили о состоявшейся сегодня утром свадьбе богача Раскала с дочерью Лесничева. И так свершилось. Я скинул с головы шапку-невидимку, с ней вместе исчез и незнакомец. И, углубившись в темноту кустов, молча поспешил по дорожке, ведущей мимо беседки графа Петера к выходу из сада. Но мой незримый мучитель не отставал от меня ни на шаг, преследуя едкими насмешками. «Так вот она, благодарность, за то, что я весь день провозился с таким слабонервным субъектом, а теперь, значит, остаюсь в дураках. Ладно же, господин упрямец, спасайтесь себе на здоровье, мы с вами все равно неразлучны». У вас мое золото, а у меня ваша тень, вот мы оба и не можем никак успокоиться. Где же это слыхано, чтобы тень отстала от своего хозяина? Ваша тень будет всюду таскать меня за вами, пока вы не смилуетесь и не соблаговолите взять ее обратно, только тогда я с ней развяжусь. Смотрите, потом спохватитесь, да уж поздно будет. И от докуки и омерзения сделайте то, что не удосужились сделать по доброй воле. От судьбы не уйдешь. Он продолжал все в том же духе. Напрасно я думал спастись бегством. Он не отставал ни на минуту и с издевкой твердил о золоте и тени. У меня в голове не было ни одной мысли. Я шел, выбирая безлюдные улицы. Очутившись перед своим домом, я с трудом узнал его. За разбитыми окнами нет света, двери на запоре, в доме не слышно челяди. Человек в сером громко захохотал над самым моим ухом. «Да, да, да, вот до чего дело дошло! Но ваш Бендель должно быть здесь!» «О нем позаботились. Отправили домой в очень жалком виде. Он, верно, никуда не выходит?» Он снова рассмеялся. «Да, ему есть что порассказать. Ну, так и быть, на сегодня хватит. Покойной ночи. До скорого свидания!» Я позвонил несколько раз. Мелькнул свет. Бендель, стоя за дверью, спросил, кто звонит. Узнав меня по голосу, добрый малый едва мог сдержать свою радость. Дверь распахнулась, мы, рыдая, кинулись друг другу в объятия. Он очень изменился, казался больным, осунулся, а я совсем посидел. Бендель провел меня через опустошенные комнаты в далекое нетронутый покой, принес поесть и попить. Мы сели за стол, и он снова расплакался. Он рассказал, что так далеко преследовал и так долго лупил одетого в серое сухопарого человека, которого застал с моею тенью, что в конце концов потерял мой след и, совсем обессилев, свалился на землю, что затем, отчаявшись найти меня, вернулся домой, куда вскоре ворвалась на уськанная раскалом чернь, разбила окна и удовлетворила свою жажду разрушения». Так отплатила она своему благодетелю. Вся челядь разбежалась, местная полиция запретила мне как лицу неблагонадежному пребывание в городе и приказала в 24 часа покинуть его пределы. Бендель добавил еще многое к тому, что было уже мне известно о богатстве и бракосочетании «Раскала». Этот негодяй, от которого исходила поднятая против меня травля, должно быть с самого начала узнал мою тайну. Привлеченный, надо думать, золотом, он ловко втерся ко мне в доверие и с первых же дней подобрал ключ к денежному шкафу, что и положило основу его состояния, приумножением которого он мог теперь пренебречь». Все это поведал мне Бендель, сопровождая свои слова обильными слезами. Потом он плакал уже от радости, ибо после того, как долго мучился неведением, где я, снова видел меня, снова был со мной и убедился, что я спокоен и твердо переношу свое несчастье. Да, мое отчаяние приняло теперь такую форму. Моё горе представлялось мне огромным, непоправимым, Плача над ним, я выплакал все свои слезы. Больше оно уже не могло исторгнуть из моей груди ни единого стона. Холодно и равнодушно подставлял я ему свою беззащитную голову. «Бендель», — сказал я, — «ты знаешь теперь мой жребий. Тяжкое наказание постигло меня за прежнюю вину». Не надо тебе, человеку безвинному, и впредь связывать свою судьбу с моей. Я этого не хочу. Я уеду сегодня в ночь, оседлай мне лошадь. Я поеду один. Ты останешься здесь, такова моя воля. Тут должны быть еще несколько ящиков золотом, возьми их себе. Я один буду скитаться по белу свету. Но если для меня снова наступит радостная пора, и счастье мне милостиво улыбнется, «Я вспомню тебя, ибо в тяжелые печальные часы я плакал на твоей верной груди». С болью в сердце повиновался честный слуга, этому последнему, повергшему его в страх приказанию своего господина. Я остался глух к его мольбам и уговорам, слеп к его слезам. Он подвел мне лошадь. Я еще раз прижал обливавшегося слезами бенделя к груди, вскочил в седло, и под покровом ночи удалился от места, где похоронил свою жизнь, не заботясь, куда помчит меня конь, ведь на земле у меня не осталось ни цели, ни желания, ни надежды. Вскоре ко мне присоединился пешеход, который, прошагав некоторое время рядом с моей лошадью, нам видно было по пути, попросил разрешения положить сзади на седло свои пожитки. Я молча согласился. Он поблагодарил, не придавая большого значения такой, как будто бы не особо значительной услуги, похвалил мою лошадь и, воспользовавшись этим, стал превозносить счастье и могущество богачей, а затем незаметно завел своего рода разговор, в котором я принимал участие только в качестве слушателя». Он пространно изложил свое мировоззрение и очень скоро дошел до метафизики, к которой Де предъявлено требование найти слово, разрешающее все загадки. Он чрезвычайно отчетливо разъяснял эту задачу и перешел к ответу на неё «Тебе, мой друг, известно, что, побывав в выучке у философов, я твердо убедился в своей полной непригодности к умозрительным философским рассуждениям и решительно отрекся от этого поприща. С тех пор я до многого перестал докапываться, многое отказался постигнуть и понять». И, следуя твоему же совету, доверился здравому смыслу, своему внутреннему голосу и, насколько это было в моих силах, шел своим путем. Так вот, мне показалось, что сей краснобай с большим мастерством возводит крепко сколоченное здание, которое, будучи в себе самом обосновано, возносится ввысь и стоит в силу внутренней необходимости». но я не видел в нем как раз того, что хотел бы найти, и поэтому для меня это здание было просто художественным произведением, изящной гармонией, совершенство которого радует только глаз. Тем не менее я с удовольствием слушал своего красноречивого спутника, отвлекшего меня от грустных мыслей и овладевшего моим вниманием, и он легко покорил бы меня, если бы обращался не только к моему разуму, но и к сердцу. Меж тем время шло, и я не заметил, как посветлело от утренней зари небо. Я обмер, когда поднял глаза и вдруг увидел, что восток окрасился великолепным пурпуром, возвещавшим скорый восход солнца. Я понял, что в час, когда тени, отбрасываемые предметами, красуются во всей своей длине, Мне некуда укрыться здесь, на открытом месте, негде найти убежище, а я был не один. Я взглянул на своего спутника и снова обмер. Это был человек в сером». Он засмеялся, увидев мое смущение, и продолжал, не дав мне вымолвить ни слова. «Пускай наша взаимная выгода на время нас свяжет, как это обычно бывает на свете». «Расстаться мы всегда успеем. Вот эта дорога вдоль гор. По этой же дороге поспешаю я. Единственная, по которой здраво рассуждая, вам следует ехать. Хотя сами вы до этого не додумались. Вниз в долину вам нельзя, а тем паче назад через горы, туда, откуда вы прибыли. Я вижу, что восход солнца вас пугает. Так и быть, я одолжу вам вашу тень на то время, что мы вместе». но зато вам придется примириться с моим обществом. Бенделя при вас нет, можете воспользоваться моими услугами. Вы меня не любите, очень жаль. Все же я могу вам пригодиться. Черт не так страшен, как его малюют Вчера вы меня, правда, разозлили. Сегодня я уже обида не помню. Я помог вам скоротать время в пути, это вы должны признать. Хотите на время получить обратно свою тень? Солнце взошло, по дороге навстречу нам шли люди, я принял предложение, хотя и с неудовольствием. Усмехнувшись, опустил он на землю мою тень, которая тут же уселась на тень лошади и весело затрусила рядом со мной. На душе у меня было смутно. Я проехал мимо группы крестьян, они, почтительно сняв шапки, дали дорогу состоятельному человеку. Я поехал дальше с бьющимся сердцем, жадным оком косясь на тень, некогда принадлежавшую мне, а теперь полученную на прокат от постороннего, мало того, от врага. А он беззаботно шагал рядом и насвистывал песенку. «Он шел пешком, я ехал на лошади». У меня закружилась голова, искушение было слишком велико. Я дернул за повод, пришпорил коня и пустил его галопом по проселочной дороге. Но я не увез тени. При повороте на проселок она соскользнула с лошади и стала дожидаться на большаке своего законного хозяина. Престыженный повернул я обратно. Человек в сером, спокойно досвистав свою песенку, высмеял меня, снова посадил мою тень на место и назидательно заметил, что она только тогда накрепко ко мне прирастет и уже не отстанет, когда снова перейдет в мое законное владение. «Я крепко держу вас за вашу тень», — закончил он, — «и вам от меня не уйти». Такому богачу, как вы, тень необходима. Тут ничего не поделаешь. Заодно только вас следует пожурить за то, что вы не сообразили этого раньше. Я продолжал свой путь по большой дороге. И комфорт, и даже роскошь снова были к моим услугам. Я мог свободно и легко передвигаться, ведь у меня была тень, правда, данная во временное пользование. И повсюду я встречал уважение, которое всем внушает богатство. Но в душе у меня была смерть. Мой удивительный спутник, выдававший себя за скромного слугу, самого богатого человека на свете, был очень услужлив, бесконечно умел и ловок, можно сказать, квинтэссенция камердинера богатого человека. Но он ни на шаг не отходил от меня — и все время убеждал, непрестанно высказывая твердую уверенность, что я, наконец, соглашусь на выкуп тени, хотя бы только ради того, чтобы развязаться с ним. Мне он был столь же противен, сколь и ненавистен. Он внушал мне страх. Теперь, вернув меня к наслаждениям жизни, от которых я бежал, он крепко взял меня в руки». Мне приходилось терпеть его болтовню, и я даже чувствовал, что он как будто прав. Богатому человеку без тени никак нельзя, и коль скоро я хочу сохранить свое положение, которым с его легкой руки я опять начал пользоваться, для меня возможен лишь этот выход. Одно только я твердо решил. После того, как я пожертвовал своей любовью, после того, как жизнь для меня померкла, я не хотел продавать свою душу этой погани даже за все тени на свете. Я не знал, чем все это кончится. Однажды мы сидели у входа в пещеру, которую обычно осматривают иностранцы, путешествующие в здешних горах. Суда из бесконечной глубины, Доносится гул подземных потоков, и шум отброшенного вниз камня замирает раньше, чем камень достигнет дна. С богатой фантазией человек в сером рисовал, как уже не раз прежде, в самых ярких красках, чарующие, соблазнительные, тщательно обдуманные картины того, чего я могу достигнуть при помощи моего кошелька, разумеется, если опять буду распоряжаться собственной тенью. Опершись локтями о колени и, закрыв лицо руками, я слушал лукавого, и сердце мое разрывалось между соблазном и твердой волей. Пребывать дольше в таком раздвоенном настроении я был не в силах и решил дать окончательный бой. Вы, сударь, как будто запамятовали, что я вам, правда, разрешил сопровождать меня на определенных условиях, но сохранил за собой полную свободу действий. Если прикажете, я сейчас же заберу свое имущество. Он часто прибегал к такой угрозе. Я молчал. Он тут же принялся скатывать мою тень. Я побледнел, но был нем и не препятствовал его занятию. Последовала длительная пауза. Он заговорил первый. «Вы меня не выносите, сударь, ненавидите, я знаю. Но за что вы меня ненавидите? Уж не за то ли, что напали на меня среди бела дня и хотели силой отнять гнездо? Или за то, что пытались воровски похитить мое добро, тень, доверенную, как вы полагали, вашей честности?» Что касается меня, я вас за это не ненавижу, я нахожу вполне естественным, что вы стараетесь пользоваться всеми своими преимуществами, хитростью и силой. Против вашего пристрастия к самым строгим правилам и неподкупной честности я тоже ничего не имею. Я, правда, не столь щепетилен, я просто действую так, как вы думаете». «Разве был такой случай, чтобы я брал вас за горло, желая прикарманить вашу дрожайшую тень, которую мне так хотелось заполучить? Или, может быть, я напустил на вас моего слугу за вымененным вами у меня кошельком или попробовал с ним удрать?» Мне нечего было возразить. Он продолжал. «Будь по-вашему, сударь, будь по-вашему, вы меня терпеть не можете, я понимаю и не сержусь. Нам надо расстаться. Это ясно, и вы тоже уже порядком мне надоели. Итак, чтобы окончательно избавиться от моего стесняющего вас присутствия, еще раз советую вам выкупить у меня сей предмет». Я протянул кошелек вот этой ценой. «Нет». Я тяжело вздохнул и сказал, ну что ж, я настаиваю на своем сударь, расстанемся. Не становитесь мне поперек дороги, надеюсь, что на земле хватит места нам обоим. Он усмехнулся и ответил, я ухожу, сударь, но предварительно я научу вас, каким звоночком мне позвонить, ежели вам когда придет охота повидать вашего покорнейшего слугу. Встряхните кошельком и все, чтобы звякнули неразменные червонцы. На этот звук я являюсь моментально. Здесь, на земле, каждый заботится о своей выгоде. Я, как видите, забочусь также и о вашей, ведь я, несомненно, даю вам в руки новую власть. Ох, какой это кошелек! Даже если бы вашу тень уже съела моль, При помощи кошелька вы крепко связаны со мной. Словом, вы держите меня за мое золото. Даже издали вы можете распоряжаться вашим слугой. Вы знаете, что я могу оказывать большие услуги моим друзьям, и что с богатыми у меня особенно хорошие отношения. Вы сами это видели. Но вашу тень, сударь, запомнить это раз и навсегда, вы можете получить обратно, только при одном единственном условии. Перед моим умственным взором возникли образы прошлого. Я быстро спросил, «Господин Джон дал вам расписку?» Он усмехнулся. «С ним мы такие друзья, что этого не потребовалось. Где он? Ради бога, мне надо знать!» Он нерешительно сунул руку в карман и вытащил за волосы Томаса Джона, побледневшего, осунувшегося, синими, как у покойника, губами шептавшего «Юсту юдицио де юдикатус сум», «Юсту юдицио де кондемнатус сум», «Праведным судом Божиим я был судим», «Праведным судом Божиим я осужден». Я ужаснулся и, быстро швырнув звенящий кошелек в пропасть, обратился к моему спутнику с последним словом. «Заклинаю тебя именем Господа Бога! Сгинь, окаянный, и никогда больше не появляйся мне на глаза!» Он мрачно поднялся с места и сейчас же исчез за скалами, окаймлявшими заросшую густым кустарником, местность. Я остался без тени и без денег. Но с души у меня свалилось тяжелое бремя, я был весел. Если бы я не потерял так же и любовь, или если бы не чувствовал, что потерял ее по собственной вине, я думаю, я мог бы даже быть счастлив, но я не знал, что мне делать. Я обшарил все карманы и нашел несколько золотых, пересчитал их и рассмеялся. Внизу, в гостинице, я оставил лошадей. Вернуться туда я стеснялся, во всяком случае надо было подождать, пока зайдет солнце. Оно стояло еще высоко в небе. Я лег в тени ближайших деревьев и заснул спокойным сном. В приятном сновидении сплетались в воздушные хороводы любезные моему сердцу образы. Вот пронеслась, ласково улыбаясь, минно, с венком на голове. Вот честный бендель, тоже увенчанный цветами, радостно поклонился мне и исчез. Я видел еще многих друзей, толпившихся в отдалении, и помнится тебя тоже, Шамиссо. Все было залито светом, но ни у кого не было тени, и, как ни странно, это выглядело совсем неплохо — цветы, песни, любовь и веселье под сенью пальмовых рощ. Я не мог удержать эти колеблющиеся, быстро уплывающие милые образы, не мог точно определить, кто они, но я знаю, что сон был приятен, и я боялся пробуждения». На самом деле я уже проснулся, но не открывал глаз, стараясь подольше удержать в душе исчезающее видение. Наконец я открыл глаза. Солнце еще стояло на небе, но на востоке. Я проспал ночь. Я воспринял это как указание, что мне не следует возвращаться в гостиницу». С легким сердцем отказался я от всех пожитков, что оставил там, и решил, отдавшись на волю судьбы, пешком отправиться по проселочной дороге, вившейся у подножия поросших лесом гор. Я не оглядывался назад и не думал также обращаться к богатому теперь Бенделю, хотя, конечно, мог это сделать. Я видел себя в той новой роли, которую мне отныне предстояло играть. Одет я был более чем скромно, на мне была старая черная венгерка, еще берлинской поры, почему-то снова попавшаяся мне под руку как раз во время этого путешествия. На голове была дорожная шапка, на ногах старые сапоги. Я встал, срезал на память суковатую палку и тут же отправился в путь. В лесу мне повстречался старик, который ласково со мной поздоровался и вступил в разговор. Как любознательный путник я расспросил прежде всего про дорогу, затем про здешний край и жителей, про богатство здешних гор и еще кое о чем в том же роде. Он разумно и словоохотливо отвечал на мои расспросы. Мы дошли до русла горного потока, который опустошил целую полосу леса. Я внутренне содрогнулся, когда передо мной открылось ярко освещенное солнцем пространство. Я пропустил крестьянина вперед, но он остановился на самой середине этого опасного места и обернулся, чтобы рассказать мне, как случилось такое опустошение. Он тут же заметил, чего мне не достает, и сразу осекся. «Да как же это так? У вас, сударь, нет тени?» «К сожалению, да», — со вздохом сказал я. «Во время тяжелой болезни я потерял волосы, ногти и тень». «Вот взгляните, папаша, в моем возрасте новые волосы у меня седые, ногти короткие, а тень до сих пор никак не вырастет. Ишь ты, покачал головою старик, без тени, ой, как скверно. Должно быть, вы, сударь, очень скверной болезнью болели. Но он не продолжал своего рассказа и на первом же перекрестке, не сказав ни слова, покинул меня». Горькие слезы снова выступили у меня на глазах, и бодрости как не бывало. С печалью в сердце продолжал я свой путь. Я потерял охоту встречаться с людьми и углубился в самую чащу леса. А если мне случалось пересекать пространство, освещенное солнцем, я часами выжидал, чтобы не попасться на глаза человеку. По вечерам я искал пристанище где-нибудь в деревне, Собственно, я держал путь на горные рудники, где рассчитывал наняться на работу под землей. Я понял, что только напряженная работа может спасти меня от гнетущих мыслей, не говоря уже о том, что в моем теперешнем положении мне приходилось заботиться о пропитании. Несколько дождливых дней благоприятствовали моему путешествию, но зато пострадали мои сапоги, подметки коих были рассчитаны на графа Петера, а не на пехотного солдата. Я шел уже босиком. Пришлось приобретать новые сапоги. На следующее утро я всерьез занялся этим делом в местечке, где была ярмарка, и где в одной лавке была выставлена на продажу подержанная и новая обувь. Я долго выбирал и торговался. От новых сапог пришлось отказаться, хотя мне этого и не хотелось. Меня отпугнула их цена, которую никак нельзя было назвать сходной. Итак я удовольствовался старыми, но еще хорошими и крепкими сапогами, которые с приветливой улыбкой и пожеланием счастливой дороги вручил мне за наличные смазливый белокурый паренек, торговавший в лавке». Я тут же надел их и через северные ворота вышел из городка. Я был погружен в свои мысли и не замечал, где я шагаю, потому что думал о рудниках, куда надеялся попасть сегодня к вечеру, и не знал, кем там назваться. Я не сделал еще и двухсот шагов, как заметил, что сбился с пути. Я стал искать дорогу, я был в глухом вековом бару, которого верно никогда не касался топор». Я прошел еще несколько шагов и очутился среди диких скал, поросших только мхом и камнеломками, и окруженных снежными и ледяными полями. Было очень холодно, я оглянулся, лес позади меня исчез. Я сделал еще несколько шагов, вокруг царила мертвая тишина, под ногами у меня был лед». Повсюду, насколько хватало глаз, простирался лед, над которым навис тяжелый туман. Солнце кровавым пятном стояло на горизонте. Холод был невыносимый, я не понимал, что со мной творится. Лютый мороз побудил меня ускорить шаг, я слышал только далекий гул воды. Еще шаг, и я очутился на ледяном берегу какого-то океана. Бесчисленные стада тюлени бросились от меня в воду. Я пошел вдоль берега. Опять я увидел голые скалы, поля, березовые рощи и еловые леса. Я пробежал еще несколько минут. Стало невыносимо жарко. Я огляделся. Я стоял среди хорошо обработанных рисовых полей и тутовых деревьев. Я присел в их тени. Посмотрел на часы, не прошло и четверти часа, как я оставил местечко, где была ярмарка. Мне показалось, что я сплю и вижу сон. Чтобы проснуться, я укусил себя за язык, но я действительно бодрствовал. Я закрыл глаза, стараясь собраться с мыслями, и вдруг я услышал, как кто-то рядом гнусаво произносит непонятные слоги. Я открыл глаза Два китайца, которых нельзя было не узнать по азиатскому складу лица, даже если бы я не придал значения их одежде, обращались ко мне на своем языке, приветствуя меня по местному обычаю. Я встал и отступил на два шага. Китайцы исчезли, весь ландшафт резко изменился, вместо рисовых полей деревья леса. Я смотрел на деревья и цветущие травы, Те, которые были мне известны, принадлежали к растениям, произрастающим на юго-востоке Азии. Я хотел подойти к одному дереву, шаг, и опять все изменилось. Теперь я зашагал медленно и размеренно, как новобранец, которого обучают шагистики. Перед моим удивленным взором мелькали все время, словно чудом сменявшие друг друга луга, нивы, долины, горы, степи, песчаные пустыни. Сомнения быть не могло. На ногах у меня были семимильные сапоги. В немой молитве, проливая благодарственные слезы, упал я на колени, ибо передо мной вдруг ясно предстала моя будущая судьба. За проступок, совершенный в молодые годы, я отлучён от человеческого общества, но в возмещение приведен к издавна любимой мною природе. Отныне земля для меня — роскошный сад. Изучение ее даст мне силы и направит мою жизнь, цель которой — наука. Это не было принятым мною решением. Просто с этой поры я смиренно, упорно, с неугасимым усердием трудился, стремясь передать другим, то, что в ясном и совершенном первообразе видел своим внутренним оком и бывал доволен, когда переданное мною совпадало с первообразом. Я поднялся и, не страшась, обвел взглядом то поле, на котором собирался отныне пожинать урожай. Я стоял на вершинах Тибета, и солнце, восход которого я видел несколько часов тому назад, Здесь уже клонилась к закату. Я прошел Азию с востока на запад, догоняя солнце, и вступил в Африку. Я с любопытством огляделся в ней, несколько раз измерив ее во всех направлениях. Пройдя Гегипет, где я дивился на пирамиды храмы, я увидел в пустыне неподалеку от Ставратных Фиф пещеры, в которых спасались христианские отшельники. И вдруг для меня стало ясно и несомненно «здесь мой дом». Я выбрал себе для жилья самую скрытую и в то же время поместительную, удобную и недоступную шакалам пещеру и продолжал свой путь. У геркулесовых столпов я шагнул в Европу и, бегло осмотрев ее южные и северные провинции, через Северную Азию и полярные льды перешагнул в Гренландию и Америку, Пробежал по обеим частям этого материка, и зима, уже воцарившаяся на юге, быстро погнала меня с мыса Горн на север. Я подождал, пока в Восточной Азии рассветет, и, отдохнув, двинулся дальше. Я шел через обе Америки по горной цепи, в которой расположены высшие известные нам точки земного шара. Медленно и осторожно ступал я с вершины на вершину, Через пышущие огнем вулканы и снежные пики, часто дыша с трудом, я дошел до горы святого Ильи и через Берингов пролив перепрыгнул в Азию. Оттуда я двинулся по ее восточному, очень изрезанному побережью, особенно тщательно обдумывая, какие из расположенных там островов могут быть мне доступны. С полуострова Малакка мои сапоги перенесли меня на Суматру, Яву, Бали и Ламбок. Я попытался, не раз подвергаясь опасности и все же безуспешно, проложить себе путь на северо-запад, на Борнео и другие острова того же Архипелага, через мелкие острова и рифы, которыми ощетинилось здесь море. Я должен был отказаться от этой надежды. Наконец я уселся на крайней оконечности Ламбока и заплакал, глядя на юг и восток, ибо почувствовал себя, как за крепкой решеткой тюрьмы. Слишком скоро я обнаружил положенный мне предел. Чудесная Новая Голландия, столь существенно необходимая для познания земли и ее сотканного солнцем покрова, растительного и животного мира, И Индийский океан с его коралловыми островами были мне недоступны, и значит, уже с самого начала все, что я соберу и создам, обречено остаться только отрывочными знаниями. О, Адальберт, как тщетное усилие человека! Часто, когда в южном полушарии свирепствовала лютая зима, Пытался я пройти от мыса Горн через полярные льды на запад, те двести шагов, которые отделяли меня от земли Ван и Новой Голландии. Не думая об обратном пути, пусть даже мне суждено было найти здесь могилу, с безумной отвагой отчаяния перепрыгивал я с одной дрейфующей льдины на другую, не отступая перед стужей и морем. Напрасно! я все еще не попал в Новую Голландию. Всякий раз я возвращался обратно на Ламбок, садился там на край мыса и снова плакал, глядя на юг и восток, и бы чувствовал себя как за крепкой решеткой тюрьмы. Наконец я все же покинул этот остров и с грустью в сердце вступил на азиатский континент». Затем, догоняя утреннюю зарю, прошел всю Азию на запад и еще ночью вернулся домой в Фиваиду, где был накануне вечером. Я немного отдохнул, но как только над Европой взошло солнце, сейчас же озаботился приобретением всего необходимого. Прежде всего, мне нужна была тормозящая обувь, ведь я на собственной шкуре испытал, как неудобно, чтобы сократить шаги, разуваться всякий раз, когда хочешь не спеша рассмотреть близкий объект. Пара туфель поверх сапог вполне оправдала мои ожидания. Впоследствии я всегда брал с собой две пары, потому что часто сбрасывал туфли с ног и не успевал подобрать, когда люди, львы или гиены вспугивали меня во время собирания растений. Прекрасные часы на короткое время моих путешествий вполне заменяли мне отличный хронометр. Мне не хватало еще секстанта, нескольких физических приборов и книг. Чтобы обзавестись всем этим, мне пришлось со страхом в сердце совершить несколько прогулок в Лондон и Париж, к счастью, как раз окутанные благоприятствовавшим мне туманом. Когда остатки волшебного золота были исчерпаны, я стал расплачиваться слоновой костью, которую не нетрудно было раздобыть в Африке. Причем я, конечно, выбирал самые маленькие клыки, сообразуясь со своими силами. Вскоре я был хорошо снаряжен и всем обеспечен, и, не откладывая, начал новую жизнь, не связанного службой ученого». Я бродил по земле, то измеряя ее высоты, температуру воды и воздуха, то наблюдая животных, то исследуя растения. Я спешил от экватора к полюсу, из одной части света в другую, сравнивая добытые опытным путем сведения. Пищей мне обычно служили яйца африканского страуса или северных морских птиц и плоды, преимущественно тропических пальм и бананов». Недостающее счастье в какой-то мере заменяло не Катиана, а человеческое участие и близость — любовь верного пуделя, который охранял мою фиваидскую пещеру, и когда я возвращался домой, нагруженный новыми сокровищами, радостно выбегал навстречу и по-человечески давал мне почувствовать, что я не одинок на земле». но мне еще суждено было снова встретиться с людьми. Однажды, когда я, затормозив свои сапоги, собирал на побережье Арктики лишайники и водоросли, навстречу мне из-за скалы неожиданно вышел белый медведь. Сбросив туфли, я хотел шагнуть на торчащий из моря голый утес, а оттуда на расположенный напротив остров. Я твердо ступил одной ногой на камень и бултыхнулся по другую его сторону в море, не заметив, что скинул туфлю только с одной ноги. Меня охватил ледяной холод, с трудом удалось мне спастись. Как только я добрался до суши, я во весь опор помчался в Ливийскую пустыню, чтоб обсушиться на солнышке. Но оно светило во все лопатки и так напекло мне голову, что я совсем больной, Чуть держась на ногах, опять понёсся на север. Я пытался найти облегчение в стремительном беге и, неуверенно, но быстро шагая, метался с запада на восток и с востока на запад. Я попадал то в ясный день, то в тёмную ночь, то в летний зной, то в зимнюю стужу. Не помню, как долго скитался я так по земле. Тело моё сжигала лихорадка. В страхе чувствовал я, что сознание покидает меня. К несчастью еще, мечась на обум, я имел неосторожность наступить кому-то на ногу. Вероятно, ему было больно. Я почувствовал сильный толчок и упал на наземь. Когда я пришел в себя, я удобно лежал на хорошей постели, стоявшей вместе с другими постелями в просторной и красивой палате. Кто-то сидел у моего изголовья. От кровати к кровати ходили какие-то люди, они подошли ближе и заговорили обо мне. Меня они называли номер двенадцатый, а на стене в ногах кровати, нет, я был уверен, что не ошибаюсь, на черной мраморной доске большими золотыми буквами было совершенно правильно написано мое имя Петер Шлемель. На доске под моей фамилией стояли еще две строчки, но я слишком ослаб и не мог их разобрать. Я снова закрыл глаза. Я слушал, как кто-то громко и явственно что-то читает, как упоминается Петер Шлемель, но смысл уловить не мог. К моей кровати подошел приветливый господин с очень красивой дамой в черном платье. Их облик был знаком, но припомнить, кто это, я не мог. Прошло некоторое время, силы опять вернулись ко мне. Номер двенадцать — это был я. Из-за длинной бороды номер двенадцать был сочтен за еврея, однако от этого уход за ним был не менее заботлив, чем за другими. Казалось, никто не заметил, что у него нет тени. Мои сапоги вместе со всем, что было при мне, когда я сюда попал, находятся, как меня уверили, полной сохранности и будут мне возвращены, когда я поправлюсь. Место, где я лежал, называлось Шлемилиум. То, что ежедневно читалось о Петере Шлемеле, было напоминанием и просьбой молиться за него, как за основателя и благодетеля данного учреждения. Приветливый господин, которого я видел у своей постели, был Бендель, красивая дама Минна. Я поправлялся в шлем никем не узнанный и услышал еще следующее. Я находился в родном городе Бенделя, в больнице моего имени, которую он основал на остатке моих проклятых денег. Но здесь больные меня не кляли, а благословляли. бендель же и управлял больницей. Минна овдовела». Неудачно окончившийся процесс стоил господину раскалу жизни. Ей же пришлось поплатиться почти всем своим состоянием. Ее родителей уже не было в живых. Она вела жизнь богобоязненной вдовы и занималась делами благотворительности. Раз стоя у постели номера двенадцатого, она разговаривала с Бенделем. Почему, сударыня, вы так часто рискуете здоровьем, подолгу дыша здешним вредным воздухом? Неужели судьба так к вам жестока, что вы ищете смерти? Нет, господин Бендель, с той поры, как я доглядела мой страшный сон и проснулась, у меня на душе хорошо. С той поры я уж не хочу смерти и не боюсь умереть. С той поры я светло смотрю на прошлое и будущее. Ведь вы тоже, выполняя такое богоугодное дело, служите теперь вашему господину и другу со спокойной сердечной радостью. Слава Богу, да, сударыня. И как же все удивительно получилось. Мы, не задумываясь, пили из полной чаши радости и горе, и вот чаша пуста. Невольно думается, что все это было только испытанием». И теперь, вооружившись мудрой рассудительностью, надо ожидать истинного начала. Это истинное начало должно быть совсем иным, и не хочется возврата того первого. И все же, в общем, хорошо, что пережито то, что пережито. К тому же у меня какая-то внутренняя уверенность, что нашему старому другу сейчас живется лучше, чем тогда». «И у меня тоже», — согласилась красавица-вдова, и оба прошли дальше. Их разговор произвел на меня глубокое впечатление, но в душе я колебался, открыться ли им или уйти, не открывшись. И я пришел к определенному решению. Я попросил бумагу и карандаш и написал, «Вашему старому другу тоже сейчас живется лучше, чем тогда». И если он искупает сейчас свою вину, то это очистительное искупление. Затем я попросил дать мне одеться, так как чувствовал себя значительно крепче. Мне принесли ключ от шкафчика, стоявшего возле моей постели. Там я нашел всё свое имущество». Я оделся, повесил через плечо поверх черной венгерки ботанизирку, в которой с радостью обнаружил собранный мною на севере лишайник, натянул сапоги, положил записку на кровать и не успела открыться дверь, как я уже шагал в Фиваиду. И вот когда я шел вдоль сирийского побережья, По той самой дороге, по которой в последний раз отправился из дому, я увидел моего бедного Фигаро, бежавшего мне навстречу. Верный пудель, заждавшись хозяина, должно быть, отправился его разыскивать. Я остановился и кликнул Фигаро. Он с лаем кинулся ко мне, бурно проявляя свою бескорыстную, трогательную радость. Я подхватил его подмышку, потому что он не поспел бы за мной». и вместе с ним возвратился в свою пещеру. Там я нашел все в порядке, и постепенно, по мере того, как крепли силы, вернулся к своим прежним занятиям и к прежнему образу жизни. Только целый год избегал совершенно невыносимых теперь для меня полярных холодов. И так, любезный Шамиссо, я жив еще и по сей день, Сапоги мои не знают износу, хотя сперва я очень опасался за их прочность, принимая во внимание весьма ученый труд знаменитого Тикиуса о деяниях мальчика с пальчик. Силы их неизменно, а вот мои силы идут на убыль, но я утешаюсь тем, что потратил их не зря и для определенной цели». Насколько хватало прыти у моих сапог, я основательнее других людей изучал Землю, ее очертания, вершины, температуру, климатические изменения, явления земного магнетизма, жизнь на Земле, особенно жизнь растительного царства». С возможной точностью в ясной системе я установил в своих работах факты, а выводы и взгляды бегло изложил в нескольких статьях. Особенное значение я придаю своим исследованиям земного магнетизма. Я изучил географию Центральной Африки и Арктики, Средней Азии и ее восточного побережья. Моя история видов растений Старого и Нового Света является значительной частью моей же всей флоры земного шара и одним из звеньев моей системы природы. Я полагаю, что он не только увеличил, скромно говоря, больше чем на треть число известных видов, но, кроме того, внес свой вклад в дело изучения естественной истории и географии растений. Сейчас я усердно тружусь над фауной, Я позабочусь, чтобы еще до моей смерти мои рукописи были пересланы в Берлинский университет. А тебе, любезный Шамиссо, я завещаю удивительную историю своей жизни, дабы, когда я уже покину сей мир, она могла послужить людям полезным назиданием. Ты же, любезный друг, если хочешь жить среди людей, запомни, что прежде всего тень — а уж затем деньги. Если же ты хочешь жить для самоусовершенствования, для лучшей части своего «я», тогда тебе не нужны никакие советы. Текст читала Елена Хафизова.